Вильгельм Гауф. Караван. Однажды по пустыне шел большой караван. На б е с п р е д е л ь н о й равнине, где видишь только небо до да песок, издалека уже слышались колокольчики верблюдов и серебристые бубенцы лошадей. Густое облако пыли, предшествовавшее ему, возвещало его приближение, а когда порыв ветра рассеивал облако, Блеск оружия и пестрота одежд слепили глаза. Так предстал караван всаднику, приблизившемуся к нему сбоку. Под ним был прекрасный ворной о конь, которому попоны служила тигровая шкура, алую сбрую его унизывали серебряные колокольчики, а над головой развевался прекрасный султан. Сам всадник был статен. И наряд его отвечал великолепию коня. Голову его обвивал белый тюрбан, богато затканый н золотом. Кафтаны широкие, шаровары были пунцового цвета. У пояса висела кривая сабля с богатой рукояткой. Тюрбан надвинутый низко на лоб, блеск черных глаз из-под густых бровей, длинная борода спускавшаяся из-под горбатого носа. Все это придавало ему мрачный и грозный вид. Когда всадник очутился в шагах в пятидесяти от начала каравана, он пришпорил коня и в миг подскакал к переднему ряду. Так диковинно было видеть посреди пустыни одинокого всадника, что стража каравана, испугавшись нападения, выставила ему навстречу копья. Что с вами, вскричал всадник в ответ на столь воинственную встречу? Неужто по вашему один человек вздумает напасть на ваш караван? Пристыженная стража отвела копья, а ее начальник подъехал к незнакомцу и спросил, чего он желает. Кто хозяин каравана? спросил всадник. У него не один хозяин, отвечал тот. Здесь несколько купцов возвращаются на родину из Мекки. А мы сопровождаем их через пустыню, потому что в этих краях всякой з б р о д частенько тревожит путешественников. Тогда проводите меня к купцам, потребовал незнакомец. Сейчас это невозможно, возразил глава стражи. Нам нужно без задержки продолжать путь, а купцы по меньшей мере на расстоянии четверти часа позади нас. Если же вам угодно проехать со мной до привала на полуденный отдых. то я исполню ваше желание. Незнакомец ничего не ответил. Он достал длинную трубку, которая была у него привязана к седлу, и принялся курить, глубоко затягиваясь, а затем продолжал ехать подле предводителя каравана. Тот не знал, как ему быть с незнакомцем. Он не решался напрямик спросить его имя, а сколь не искусно пытался он завязать разговор. Незнакомец на его замечание вроде «недурной выкурите табак» или «у вашего в о р о н о в а славный ход» отвечал кратким: «Да-да». Наконец они достигли места, назначенного для полуденного отдыха. Предводитель расставил своих людей на страже, а сам вместе с незнакомцем стал поджидать караван. Тридцать верблюдов с тяжелой поклажей в сопровождении вооруженных погонщиков прошли мимо них. Далее на красивых конях следовали пятеро купцов, которым принадлежал караван. То были по большей части люди преклонного возраста, суровые и степенные на вид. Один лишь казался много моложе остальных, а также живее и веселее. Множество верблюдов и вьючных лошадей замыкали шествие. Тотчас же были разбиты шатры, а верблюды и лошади поставлены возле них. п о с р е д и н е помещался большой шатер из голубого шелка. Туда повел начальник стражи незнакомца. Когда они откинули занавесу входа, то увидели пятерых купцов, сидевших на затканных золотом подушках. Черные рабы подавали им кушанья и напитки. Кого э т о вы к нам привели? крикнул молодой купец п р е д в о д и т е л ю Но не успел тот ответить, как заговорил незнакомец. Меня зовут Селим Барух. Я родом из Багдада. На пути в Мекку я был захвачен шайкой разбойников и три дня назад тайком бежал из плена. По милости великого пророка. Я издалека услышал звон колокольчиков вашего каравана и явился к вам. Дозвольте мне путешествовать вместе с вами. Ваше покровительство не будет оказано недостойному, а когда вы приедете в Багдад, я щедро вознагражу вашу доброту, ибо я племянник великого в и з и р я Старший из к у п ц о в ответил ему. Селим Барух сказал он: мы с радостью б е р е м тебя под свою защиту и охотно поможем тебе. Но сперва садись, ешь и пей с нами. Селим Барух сел подле купцов и стал есть и пить с ними. После трапезы рабы убрали посуду и принесли длинные трубки и турецкий щербет. Купцы долго сидели молча, выпускали голубоватые облака ч дыма. И следили, как те свиваются, расходятся и, наконец, улетучиваются. В конце концов молодой купец прервал молчание. Вот так мы сидим уже три дня, сказал он, и на коне и за столом, не пытаясь никак скоротать время. Меня порядком одолевает скука, ибо я привык после трапезы смотреть на танцовщиков, либо слушать музыку и пение, друзья мои. Не придумаете ли вы, чем бы нам скоротать время? Четверо старших купцов продолжали курить, погрузившись, по-видимому, в размышления. Незнакомец же заговорил: «Позвольте мне сделать предложение. Хорошо, если бы на каждом привале один из нас что-нибудь рассказывал остальным. Это уж, конечно, помогло бы нам скоротать время». Селим Барух, твоя правда, сказал Ахмед. Старший из купцов, нам следует принять это предложение. Я рад, что мое предложение пришлось вам по вкусу, произнес Селим. И дабы показать вам, что требование мое бескорыстно, я возьму почин на себя. Пятеро купцов с воодушевлением п р и д в и н у л и с ь ближе, а н е з н а к о м ц а усадили п о с р е д и н е Рабы опять наполнили чаши. н а н о в о набили своим господам трубки и принесли горящих углей, чтобы зажечь их. Селима сжил в е горло добрым г л о т к о м ш е р б е т а расправил длинную бороду и произнес: "Итак, слушайте рассказ о калифе Аисте". Рассказ о калифе Аисте. Багдадский халиф х а с и д благодушествовал однажды под вечер у себя на диване. Он слегка вздремнул, ибо день выдался жаркой, и теперь после дремы казался весьма в духе. Он курил длинную трубку розового дерева, время от времени отпивал глоток кофе, которое наливал ему раб, и всякий раз, смакуя напиток, с довольным видом поглаживал бороду. Словом, ясно было, что халиф настроен превосходно. Именно в этот час он бывал сговорчивее, мягче и милостивее всего. Потому-то его великий визирь Мансор являлся к нему ежедневно к этому времени. Тут он тоже пришел, но был против своего обыкновения очень озабочен. Халиф вынул на минутку трубку изо рта и произнес. Отчего у тебя такой озабоченный вид, великий визирь? Великий визирь сложил руки крестом на груди, поклонился своему господину и ответил: Господин мой, озабоченный ли у меня вид, я не знаю. Но внизу перед дворцом стоит разносчик с такими прекрасными вещами, что меня досада берет. Отчего у меня нет лишних денег? Калиф, которому давно хотелось чем-нибудь порадовать своего великого визиря, послал черного раба вниз за разносчиком, и вскоре раб вернулся с ним. т о был толстый человек, очень с м у г л ы й лицом и одетый в л о х м о т ь я При нем был л а р ь в м е щ а в ш и й всевозможные товары: жемчуга, и кольца, богато оправленные пистолеты, чаши и гребни. Калиф со своим визирем Пересмотрели все, и калиф купил в конце концов для себя и для мансора красивые пистолеты, а для жены в и з и р я гребень. Когда разносчик собрался уже запирать ларь, калиф заметил в нем еще ящичек и спросил, нет ли там товаров. Разносчик выдвинул ящик и вынул из него табакерку с черноватым порошком. И бумажку со странными письменами, которых не могли разобрать ни к а л и ф ни Мансор. Я получил как-то эти предметы от одного купца, который нашел их на улице в Мекке, сказал разносчик. Я не знаю, что в них содержится. Вам я уступлю их за самую низкую цену. Мне-то ведь они ни к чему. Калиф, который охотно собирал для своей библиотеки старинные манускрипты, хоть и не умел читать их, купил рукопись и коробочку и отпустил разносчика. Однако калифу очень хотелось узнать, что сказано в рукописи, и он спросил визиря, не знает ли тот, кто бы мог разобрать ее. Милостивый господин и повелитель, ответил визирь, при большой мечети. Проживает человек, которого зовут п р е м у д р ы й Селим. Он знает все языки. Вели позвать его, быть может, он поймет эти таинственные начертания. п р е м у д р ы й Селим вскоре был приведен. Селим обратился к нему калиф: "Селим, говоря, ты большой мудрец. Взгляни к а в эту рукопись, разберешь ты ее или нет? Если разберешь... То получишь от меня новую праздничную одежду, а не разберешь, что получишь дюжину п о щ е ч и н и две дюжины ударов по пяткам за то, что зря з а в ё ь с я премудрым. Селим поклонился и сказал: да будет воля твоя, о господин мой. Долго разглядывал он рукопись и вдруг вскричал: пусть меня повесят, если это не п о л а т ы н и о господин мой! Скажи же, что там написано? приказал Калиф, раз это по-латыни. Селим принялся переводить. Человек, нашедший это, да возблагодарит Аллаха за его милость. Кто понюхает порошок из этой коробки и при этом произнесет мутабор, тот может превратиться в любого зверя, а также будет понимать язык зверей. Когда же он захочет снова принять человеческий облик, пусть поклонится трижды на восток и произнесет тоже слово. Однако будучи превращенным, о с т е р е г и с ь смеяться, иначе волшебное слово окончательно исчезнет у тебя из памяти, и ты останешься зверем. Когда премудрый Селим кончил читать. Восторгу калифа не было п р е д е л о в Он заставил мудреца поклясться, что тот никому не выдаст тайны, подарил ему красивую одежду и отпустил его. Затем калиф обратился к своему визирю: «Вот уж действительно удачная покупка, мансор. До да чего весело будет стать зверем! Завтра с утра приходи ко мне, мы вместе отправимся в поле». Понюхаем малую Толику из моей коробочки и послушаем, что говорится в воздухе, в лесу и в поле. На следующее утро не успел калиф х а с и д позавтракать и одеться, как уже исполняя приказ, явился великий визирь, чтобы сопутствовать ему на прогулке. Калиф заткнул за пояс табакерку с волшебным порошком. И приказав свите не сопровождать его вдвоем с великим визирем, пустился в путь. Они пошли сперва по обширным садам калифа, но тщетно искали они там живых существ, чтобы испробовать свой фокус. Тогда великий визирь предложил пройти подальше к пруду, где ему частенько случалось видеть множество птиц, а именно аистов. всякий раз привлекавших его внимание величавостью манер и неустанной трескотней. Калиф согласился на предложение своего визиря и вместе с ним отправился к пруду. Придя туда, они увидели аиста, который степенно шагал в з а д и вперед, отыскивая лягушек и что-то треща себе под нос. Одновременно они увидели высоко в небе второго аиста, летевшего к тому же месту. Готов бороду свою про закладывать, милостивейший господин мой, сказал великий визирь, что эти две д л и н н о н о ж к и поведут сейчас между собой при интересный разговор. Что если бы нам обратиться в аистов? Умно придумано, отвечал калиф. Но сперва надо еще раз посмотреть, как опять стать людьми. Правильно, три раза поклониться на восток и произнести мутабор. Тогда я снова буду калифом, а ты визирем. Но только Боже упаси нас рассмеяться, не то мы погибли. Пока калиф говорил, второй аист пронесся у них над головами и медленно спустился на землю. Быстро достал калиф из за пояса табакерку, взял из нее добрую понюшку и протянул ее великому визирю, который нюхнул тоже. И оба вскричали мутабор. И сейчас же ноги у них съежились и стали тонкими, и красными. Красивые туфли калифа и его спутника стали неуклюжими, аистиными н лапами. Руки стали крыльями, шея вытянулась и стала в локоть длиной. Борода исчезла, а тело покрылось мягкими перьями. Недурной у вас клюв, господин великий визирь, произнес, едва оправившись от изумления, калиф. Клянусь бородой пророка, ничего подобного я в жизни не видывал. Покорнейше благодарю, отвечал великий визирь, кланяясь. Но осмелюсь заметить, что вашему величеству еще более к лицу быть аистом, чем калифом. Однако не угодно ли вам пойти послушать наших со товарищей? И узнать на самом ли деле мы разумеем по аистиному. Тем временем второй аист успел спуститься на землю. Он почистил себе клювом ноги, пригладил перья и направился к первому аисту. Оба новоявленных аиста поспешили поближе и, к изумлению своему, у с л ы х а л и следующий разговор: «Доброе утро, госпожа долгонок. Чуть свет уже на лугу?» Благодарствую, душечка-трещетка. Я промыслила себе кое-чего на завтрак. Не угодно ли четвертушку гагары или лягушачий филейчик? Чувствительно благодарна, но нынче у меня нет ни малейшего аппетита. Я совсем по другому делу явилась на луг. У отца сегодня гости. Мне придется танцевать перед ними. Вот я и хочу немного поупражняться на досуге. И юная а й с т и х а зашагала по лугу, выкидывая удивительнейшие коленца. Калиф и Мансор изумленно глядели ей вслед, но когда она остановилась в картинной позе на одной ноге, грациозно помахивая крыльями, они не могли сдержаться, из их клювов вырвался неудержимый хохот, от которого они не скоро помнились. Калиф первый овладел собой. Такой потехи ни за какие деньги не купишь, скричал он. Жаль, что глупые твари испугались нашего смеха. А не т у б а они, наверное, еще и запели. Но тут великому в и з и р ю пришло на ум, что смеяться во время превращения недозволено. Он поделился своими страхами с калифом. Клянусь Меккой и Мединой, плохая была бы потеха, если бы мне пришлось остаться аистом. Припомника, это дурацкое слово. У меня на ну, что-то не получается. Нам надлежит трижды поклониться на восток и при этом произнести му му му. Они повернулись на восток и принялись кланяться, чуть не касаясь клювами земли. Но вы, волшебное слово выскользнуло у них из памяти, и сколько не кланялся калиф. Сколько не выкликал при этом его визирь с т о с к о й му му му, слово исчезло. И бедняга Хасит вместе со своим визирем как были, так и остались аистами. Печально плелись заколдованные калиф и визирь по полям, не зная, как помочь своей беде, а истинное обличье сбросить они не могли. в город вернуться, чтобы назвать себя тоже не могли. Кто бы поверил Аисту, что он калиф? А если бы кто-нибудь и поверил, разве жители Багдада пожелали бы себе в калифы Аиста? Так они бродили много дней, скудно питаясь злаками, которые им трудно было жевать длинными клювами. Гагары же и лягушки не внушали им аппетита. Они боялись испортить себе пищеварение подобными лакомствами. е д и н с т в е н н о й их о т р а д о й в бедственном положении была способность летать, и они частенько летали над крышами Багдада, желая узнать, что там происходит. В Первые дни они замечали на улицах великую тревогу и печаль, но приблизительно на четвертый день после своего превращения Сидели они на дворце калифа, как вдруг увидали внизу на улице пышное шествие. Звучали трубы, барабаны. На разукрашенном коне сидел человек в затканном золотом пурпурном кафтане, окруженный блестящей свитой. Пол Багдада б е ж а л а ему в о с л е д и все кричали: «Слава м и ц е р е повелителю Багдада!». Аисты переглянулись между собой. И калиф Хасид произнес: "Догадываешься ты теперь, от чего я заколдован? Этот самый Митра, сын моего заклятого врага, могущественного волшебника Кашнура, который в н е д о б р ы й час поклялся жестоко отомстить мне. Но надежда не покидает меня. Следуй за мной, верный товарищ моих бед. Мы отправимся к гробу пророка." Быть может, волшебство рассеется в святых местах? Они поднялись с крыши дворца и полетели в сторону Медины. Но лететь было трудно, у обоих аистов не хватало сноровки. Господин мой, простонал часа через два великий визирь, с вашего разрешения мочи моей больше нет. Вылетите слишком быстро, и вечер уже спускается. Нам следует подыскать себе прибежище на ночь. Хасид внял мольбе своего слуги. Внизу в долине он как раз заметил руины, которые, по видимому, могли дать им приют, и они полетели туда. Развалины, куда они спустились на ночлег, очевидно, были некогда замком. Прекрасные колонны высились над грудами камня. Ряд покоев, достаточно сохранившихся, свидетельствовал о б б л о м великолепия здания. Хасид со своим спутником бродили по г а л е р е я м в поисках сухого прибежища. Внезапно Аист Мансор остановился. Господин мой и повелитель, пролепетал он чуть слышно, хотя великому в и з и р ю а тем паче Аисту, нелепо бояться приведений. Однако мне как-то жутко, ибо тут рядом что-то явственно вздыхает и стенает. Теперь остановился и Калип. И тоже отчетливо услыхал тихий стон, скорее человеческий, нежели звериный. п о л н о й надежды он устремился в ту сторону, откуда доносились стоны. Но в и з и р у хватился клювом за его крыло и слезно молил его не бросаться навстречу новым неведомым опасностям. н о т щ е т н о Калиф, у которого и по д о п е р е н и е м аиста билось отважное сердце, вырвался, пожертвовав несколькими перышками, и бросился в один из темных переходов. Вскоре он ощутился перед дверью, которая казалась была лишь п р и т в о р е н а и откуда доносились стоны с легкими подвываниями. Он толкнул дверь клювом и в изумлении застыл на пороге. В полуразрушенном покое, куда падал скудный свет из решетчатого конца, он увидел сидящую на полу ночную сову. Обильные слезы катились у нее из больших круглых глаз, а из кривого клюва вырывались хриплые стенания. Но когда она увидала калифа и его визиря, к о т о р ы й успел тем временем тоже пробраться сюда, то подняла радостный крик. Грациозно смахнув слезу с глаз коричневым вкрапинку крылом, она к изумлению калифа и его визиря вскричала по-человечье на чистом арабском языке: "Добро пожаловать, господа аисты! Вы для меня добрый знак, что близко мое спасение, ибо через аистов ко мне придет большое счастье, как было мне некогда предсказано". Когда калиф опомнился от изумления, Он склонил свою длинную шею, поставил т о щ и е ноги в г р а ц и о з н у ю позицию и произнес: «Ночная сова, судя по твоим словам, мы обрели в тебе товарку по несчастью. Но, увы, твоя надежда, что мы несем тебе спасение, тщетна. Ты сама убедишься в нашей беспомощности, когда услышишь нашу историю». Ночная сова попросила его рассказать ей все. И калиф принялся за рассказ, который уже нам известен. Когда калиф изложил сове свою историю, сова поблагодарила его и сказала: «Послушай также мою историю и узнай, что я не менее несчастна, чем ты. м о й отец король Индии, я его единственная злосчастная дочь, зовусь Лузой. Тот самый волшебник Кашнур, что заколдовал вас, поверг в беду и меня. Он явился однажды к моему отцу сватать меня для своего сына м и ц р ы Но отец мой человек вспыльчивый велел спустить его с лестницы. Злодей изловчился пробраться ко мне в другом обличье, и когда я у себя в саду пожелала как-то утолить жажду прохладительным напитком, он переодевшись рабом поднес мне питье. к о т о р а я п р е в р а т и л а меня в это гадкое чудовище. Когда я от испуга лишилась чувств, он перенес меня сюда и страшным голосом крикнул мне в ухо: оставайся тут уродом, презираемым даже зверями до конца твоих дней, или до тех пор, пока кто-нибудь по доброй воле пожелает сделать тебя своей супругой, даже в этом страшном облике. Такова моя месть тебе. и твоему высокомерному отцу. С тех пор протекли долгие месяцы. Одиноко и печально живу я о т ш е л ь н и ц е й в этих развалинах, отринутые всем миром и мерзкая даже зверям. Красоты природы недоступны мне, ибо я слепа днем, и лишь когда бледный свет месяца озаряет эти развалины, пелена спадает у меня с глаз. Сова кончила и опять оттерла крылом глаза, так как повесть ее страданий и с т о р г л а у нее новые слезы. Во время рассказа принцессы Калив погрузился в глубокое раздумье. Либо я ничего не смыслю, произнес он, либо между нашими н е с ч а с т ь я м и имеется тайная зависимость. Но где мне найти ключ к этой загадке? Сова отвечала ему: О господин мой. У меня тоже такое предчувствие, ибо когда-то в ранней юности одна мудрая женщина предсказала мне, что большое счастье придет ко мне через Аиста, и мне кажется, я знаю способ, как нам спастись. Калиф был очень удивлен и спросил, каков же этот способ. Волшебник, сделавший несчастными нас обоих, каждый месяц является суда. Неподалеку от этой комнаты есть зала. Там он обычно пирует с большой компанией. Я не раз уже подслушивал а их. Они рассказывают друг другу свои гнусные дела. Быть может, на этот раз он произнесет то слово, что вы забыли. Обесценная принцесса! — вскричал калиф. Сообщи же, когда он является и где та зала. с о в а помолчала минутку. И затем произнесла: «Не прогневайтесь на меня, но лишь при одном условии могу я исполнить ваше желание. Говори же, говори!» — вскричал х а с и д п р и к а з ы в а й я готов на все. Дело в том, что и мне бы тоже хотелось освободиться, но это возможно лишь, если один из вас попросит моей руки». Аисты были, по-видимому, несколько смущены таким предложением. И Калив кивнул своему слуге, чтобы тот вышел с ним из комнаты. Великий визирь произнес Калив за дверью: "Дельца несприятных, но вы бы все-таки могли согласиться." "Ах так?" возразил тот. "Чтобы жена, когда я вернусь домой, в ы ц а р а п а л а мне глаза? К тому же я старик, а вы человек молодой и холостой. Скорее уж вам подобает просить руки молодой прекрасной принцессы." То ты и есть, вздохнул калиф, печально опустив крылья. Откуда ты взял, что она молодая и прекрасна? Это называется сделка в слепую. Они долго еще уговаривали друг друга, но под конец, когда калиф увидел, что его визирь скорее готов остаться аистом, чем жениться на сове, он решился сам выполнить условия. Сова была весьма обрадована. Она поведала им, что они я в и л и с ь в самое подходящее время, так как по всей вероятности именно в эту ночь состоится сборище волшебников. Она вместе с аистами покинула комнату, чтобы провести их к той зале. Они долго шли темной галереей, пока на встречу им из полуразрушенной стены не блеснул свет. Когда они приблизились туда, сова наказала им не шуметь. Через отверстие в стене, подле которого они стояли, им была видна вся обширная зала. Она была украшена колоннами и великолепно убрана. Множество цветных ламп заменяло дневной свет. Посреди з а л ы находился большой круглый стол, уставленный изысканными яствами. Вокруг всего стола тянулся диван, на котором сидело восемь человек. В одном из них Аисты узнали того самого разносчика, что продал им волшебный порошок. Сосед по столу попросил его рассказать последние его похождения, и он, наряду с другими, рассказал также историю калифа и его визиря. Что же за слово ты им задал? – спросил один из волшебников. Очень трудное латинское слово – мутабор. Когда аисты у с л ы х а л и это через щель в стене, они прямо обезумели от радости. Они помчались к выходу из развалин так быстро, как только несли их длинные ноги. И сова едва поспевала за ними. Выбравшись наружу, к а л и ф прочувствованно произнес, обращаясь к Сове: "Спасительница моей жизни и жизни моего друга. В знак вечной признательности за то, что ты сделала для нас, позволь мне быть твоим супругом". в След затем он повернулся на восток и трижды склонили оба аиста длинные шеи навстречу солнцу, как раз встававшему из-за гор. Мутабор вскричали они. Мигом обернулись люди ь м и, преисполненные великой радости от вновь д а р о в а н н о й жизни, господин и слуга, п л а ч а и смеясь, бросились в объятия друг другу. Но каково было их изумление, когда они оглянулись! Прекрасная дама, пышно разодетая, стояла перед ними, улыбаясь, протянула на руку калифу. «Разве вы не узнаете свою ночную сову?» — сказала она. То в самом деле была она. Калиф, восхищенный ее красотой и грацией, вскричал, что он стал аистом на свое счастье. Все трое тут же отправились в Багдад. Калиф обнаружил у себя за поясом не только коробочку с волшебным порошком, но и кошелек с деньгами. В ближайшем селении приобрел он все, что требовалось им для путешествия. И таким образом они вскоре прибыли к воротам Багдада. Там прибытие калифа вызвало великое удивление. Его объявили умершим, и поэтому народ был весьма обрадован вновь обретя своего возлюбленного повелителя. Тем живее возгорелся народный гнев против обманщика м и ц р ы Толпы народа бросились во дворец и захватили старого волшебника и его сына. Старика калиф отправил в ту самую горницу разрушенного замка, где обитала принцесса, будучи совой, и велел его там повесить. Сын уже ничего не смыслившему в колдовском искусстве отца, калиф предложил на выбор либо смерть, либо понюшку. Когда тот избрал последнее, великий визирь поднес ему коробочку. Он нюхнул хорошенько и по волшебному слову калифа превратился в аиста. Калиф приказал запереть его в железную клетку и поставить у себя в саду. Долго и радостно жил калиф х а с и д Самые веселые для него часы были те, когда к нему под вечер приходил великий визирь. Они частенько вспоминали свои приключения в бытность аистами. А когда калифу случалось очень развеселиться, он с н и сходил до того, что изображал великого визиря в образе аиста. Он степенно, не сгибая ног, шагал по комнате, трещал что-то, размахивал руками, точно крыльями, и показывал, как тот тщетно кланялся на восток и в ы к л и к а л муму. Госпожу калифшу и ее деток это представление всегда немало развлекало. Но если Калив ч е р е с чур долго трещал и кланялся и кричал Муму, -му», то визирь, улыбаясь, грозил ему рассказать госпоже Каливше, о чем шел спор за дверью принцессы Ночной с о в ы Когда Селим Барух закончил свой рассказ, купцы выразили полное удовлетворение. В самом деле, день прошел совсем для нас незаметно, сказал один из них. Откидывая п о л о т н и щ е шатра, вечерний ветер навевает прохладу, мы успеем пройти еще порядочный кусок пути. Спутники его согласились с ним, шатры были сложены, и караван, выстроившись в том же порядке, в каком пришел сюда, тронулся в путь. Они ехали чуть не всю ночь на пролет, потому что днем одолевала жара, ночь же была свежа и сияла звездами. Наконец они добрались до подходящего для привала места, разбили шатры и улеглись на покой. о н е знакомцы, купцы, заботились так, словно он был им желаннейшим гостем. Один одолжил ему подушки, другой покрывало, третий дал рабов. Словом, он был устроен не хуже, чем у себя дома. Когда они поднялись, наступило уже самое жаркое время дня. И они единодушно решили дожидаться здесь вечера. После совместной трапезы они снова сдвинулись теснее, и молодой купец, обращаясь к самому старшему, сказал: «Селим Барух помог нам вчера приятно скоротать день». Что, если бы и вы, Ахмед, рассказали нам либо какую-нибудь историю из своей долгой жизни, которая, наверняка, насчитывает немало приключений, либо просто забавную сказку? В ответ на это обращение Ахмед некоторое время молчал, словно выбирая, на чем остановиться. Наконец он заговорил. Рассказ о корабле приведений. Мой отец держал в б а л ь с о р е маленькую лавочку. Не будучи ни бедным, ни богатым, он принадлежал к тем людям, которые неохотно идут на риск из страха потерять то малое, что имеют. Он воспитал меня в простоте и п р и м о т е и добился того, что я с юных лет мог стать ему помощником. Как раз когда мне исполнилось восемнадцать лет. Он решился на первую крупную торговую сделку, но вскоре умер, вероятно от тревоги, что доверил морю тысячу золотых. Спустя несколько недель ко мне донеслась весть о гибели корабля, на который отец мой погрузил свои товары, и мне осталось только порадоваться, что отца нет в живых. Но моей юношеской отваги эта беда не сломила. Обратив в деньги все имущество, оставшееся после отца, я в сопровождении верного слуги, который по старой привязанности хотел до конца разделить мою судьбу, пустился в путь искать счастья на чужбине. С попутным ветром отплыли мы из Бальсорской гавани. Корабль, на котором я приобрел себе место, направлялся в Индию. Около двух недель мы плыли по спокойному морю, как вдруг капитан сообщил нам о приближающейся буре. Вид у него был озабоченный. В этой местности он явно недостаточно хорошо знал фарватер, чтобы спокойно идти навстречу буре. Он приказал убрать все паруса, и мы медленно поплыли по течению. Наступила ночь, стало ясно и холодно. И капитан подумал было, что ошибся в предсказаниях бури. Вдруг совсем близко от нас пронесся корабль, которого мы раньше не видали. С его палубы к нам долетали вопли дикого веселья, которые меня в этот страшный час перед бурей изрядно удивили. Но капитан, стоявший подле меня, смертельно побледнел. Мой корабль погиб, воскликнул он. т о п л ы в е т сама смерть. Не успел я попросить у него объяснения этого странного возгласа, как к нам с воем и криком бросились матросы. Видели вы его? кричали они. Теперь нам крышка. Капитан же велел читать душеспасительные изречения из Корана и сам взялся за руль. н о т щ е т н о Откуда ни возьмись налетела буря, и не прошло часа, как корабль наш з а т р е щ а л и остановился. Тотчас же на воду были спущены лодки, и едва успели все матросы спастись, как корабль на наших глазах затонул, и я совершенно нищим очутился в открытом море. Но бедствия этим не кончились. Буря бушевала все сильнее, и управлять лодкой оказалось невозможным. Я крепко обнял своего старого слугу, и мы поклялись держаться друг за друга до последней минуты. Наконец забрезжил рассвет. С первым проблеском зари ветер подхватил нашу лодку и опрокинул ее. Так я больше и не видал никого из экипажа корабля. От падения я лишился чувств. Я пришел в себя в объятиях моего верного старого слуги, который спасся на опрокинутой лодке и втащил меня за собой. Буря утихла. Нашего корабля не было и в помине, но мы увидели неподалеку другой корабль, к которому нас несло волнами. Когда мы подплыли ближе... Я узнал в нем тот самый корабль, который ночью промчался мимо нас и привел в такой ужас капитана. При виде этого корабля меня охватил какой-то странный трепет, предсказание капитана столь ужасно оправдавшееся, пустынный вид корабля, с которого при нашем приближении, несмотря на все оклики, никто не отзывался, внушали мне страх. Но то была единственная возможность спастись, и мы возблагодарили Пророка, который послал нам столь чудесное избавление. С носа корабля свисал длинный канат. Работая изо всех сил ногами и руками, подплыли мы к нему, чтобы за него ухватиться. Наконец нам это удалось. Я возвысил голос до крика, но на корабле по-прежнему царила тишина. Тогда мы стали взбираться вверх по канату, я как младший впереди. Но о ужас, что зрелище а з представилось моим в з о р о м когда я взошел на палубу. Весь пол был залит кровью, двадцать или тридцать трупов в турецких одеждах лежали распростерты е на полу. У средней мачты стоял богато одетый человек с саблей в руке, но лицо у него было бледное и искаженное. Воткнутым в лоб большим гвоздем он был приколочен к мачте и тоже мертв. Испуг сковал мне ноги, я не смел вздохнуть. Наконец наверх взобрался мой спутник и его поверг в ужас вид палубы, где не было ничего живого, всюду одни лишь страшные трупы. Затем обратившись в своем смятении с молитвой к Пророку. Мы решились идти дальше. После каждого шага мы оборачивались, не покажется ли что-нибудь новое, еще более страшное? Но все оставалось по-прежнему. Куда ни глянь, вокруг ничего живого, только мы да океан. Даже говорить громко мы не смели из страха, что пригвожденный к мачте мертвый капитан обратит к нам взгляд своих неподвижных глаз. Либо один из убитых повернет голову в нашу сторону. Наконец мы добрались до лестницы, ведшей в трюм. Мы невольно остановились и взглянули друг на друга. Ни один из нас не решался вслух высказать свои мысли. О, господин, заговорил наконец мой верный слуга. Здесь случилось нечто ужасное. Но если даже там внизу полно убийц? Я скорее готов сдаться на их милость, чем оставаться дольше тут с мертвецами. Так же думал и я. Мы собрались духом и, т р е п е щ а от ожидания, стали спускаться по лестнице. Но и внизу была мертвая тишина. Только гулко отдавался звук наших шагов. Мы остановились перед дверью в каюты. Я приложил ухо к двери. и прислушался, но все было тихо. Я отворил дверь. В каюте царил беспорядок. Повсюду в п е р е м е ш к у валялись одежда, оружие и другие предметы. Все было расшвырено как попало. По-видимому, экипаж или, по меньшей мере, капитан недавно бражничал здесь, потому что и со стола не было убрано. Мы пошли дальше из каюты в каюту, из одного помещения в другое. Всюду мы находили обильные запасы шелка, жемчуга, сахара и так далее. Я не помнил себя от радости при виде такого богатства, ибо раз на корабле никого не было, я оплагал, что могу все считать своим. Однако Ибрагим напомнил мне, что мы по всей вероятности еще очень далеко от земли. И что одним нам без помощи людей до нее не добраться. Мы подкрепились яствами и напитками, которые нашлись здесь в изобилии, и вернулись на палубу. Но тут нас снова мороз пробрал по коже при жутком зрелище т р у п о в Мы решили избавиться от них, выбросив их за борт. Но какой ужас охватил нас! Когда мы убедились, что ни одного из них сдвинуть с места нельзя, они были точно прикованы к полу, и чтобы их удалить, пришлось бы выломать доски из палубы, но для этого у нас не было инструментов. И капитана тоже не удалось оторвать от его мачты, даже вынуть у него из застывшей руки саблю мы не могли. День мы провели в печальных размышлениях о нашей доле, а когда стала приближаться ночь, я позволил старику и браги му лечь спать, сам же решил оставаться на палубе, в ы с м а т р и в а я не появится ли помощь. Но когда взошел месяц и я по звездам высчитал, что время приближается к одиннадцати, меня стал одолевать сон. И я, помимо своей воли, свалился на бочку, стоявшую на палубе. Но то было скорее забытье, чем сон, потому что я отчетливо слышал, как билось море о борта корабля, а паруса скрипели и свистели под ветром. Вдруг мне послышались на палубе мужские голоса и шаги. Я хотел приподняться и выглянуть, но незримая сила сковала мне члены. Даже глаз я не мог приоткрыть, а голоса остановились, все отчетливей. Мне ч у д и л а с ь в е с е л а я возня матросов на палубе. Сквозь шум я различал чей-то громкий повелительный голос. Кроме того, я явственно слышал, как подтягивались канаты и крепились паруса. Но мало по-малу сознание мое помутилось, я впал в глубокий сон. Сквозь к о т о р ы й мне мерещился лязк оружия. п р о с н у л с я я только, когда солнце стояло уже высоко в небе и жгло мне лицо. С удивлением озирался я по сторонам. Буря, мертвецы и все, что я слышал этой ночью, п р е д с т а в и л о с ь мне сном. Но когда я в г л я д е л с я все было по вчерашнему. Неподвижно лежали мертвецы. Неподвижно стоял пригвожденный к мачте капитан. Я посмеялся над своим сном и встал, чтобы отыскать моего старика. Он сидел в каюте, погруженный в размышления. О, господин, воскликнул он, когда я вошел туда, я предпочел бы лежать на самом дне моря, чем провести еще одну ночь на этом бессовском корабле. Я спросил его о причине такого отчаяния, и он ответил мне: проспав несколько часов, я проснулся и услышал над головой какую-то беготню. Сперва я подумал было, что это вы, но нет, там т о п т а л о с ь не меньше двадцати человек, и кроме того ко мне доносились оклики, крики. Наконец тяжелые шаги раздались и на лестнице. Тут в голове у меня все смешалось. Лишь минутами сознание возвращалось ко мне, и я видел, как тот самый человек, что пригвожден наверху к мачте, сидел здесь за столом, пел и пил вино, а тот, что лежит на палубе неподалеку от него в пунцовом кафтане, сидел рядом и пил вместе с ним. Так повествовал мой старый слуга. Вы легко поймете, друзья, каково было у меня на душе. О заблуждении тут говорить не приходилось, ведь и я отчетливо слышал возню мертвецов. Плыть на корабле в такой компании показалось мне ужасным. А Ибрагим мой снова погрузился в глубокие думы. Вспомнил, наконец, вскричал он, ему пришло на ум заклинание, которому научил его дед, человек бывалый и много путешествовавший. и которая помогала против колдовства и наваждений. Кроме того, мой старый слуга у в е р и л меня, что если мы будем усердно читать молитвы из Корана, то одолеем на следующую ночь тот неестественный сон, который охватывал нас. Предложение старика пришлось мне по душе. С тревогой ждали мы приближение ночи. Подле к а ю т а капитана был чуланчик. Там мы решили спрятаться. Мы просверлили в дверях несколько дыр достаточно больших, чтобы видеть сквозь них всю комнату. Затем мы заперли двери з н у т р и как только могли крепко. И Ибрагим написал во всех четырех углах имя Пророка. Так мы стали дожидаться ужасов ночи. Было около одиннадцати часов. Когда меня неудержимо стало клонить к о сну, мой товарищ посоветовал мне прочесть несколько молитв из Корана, что мне действительно помогло. Вдруг наверху проснулась жизнь, канаты заскрипели, на палубе раздались шаги и до нас явственно долетели голоса. Некоторое время мы просидели в напряженном ожидании. Как вдруг услышали, что кто-то спускается по лестнице в каюту. Тут старик начал произносить заклятие против приведений и колдовства, которому научил его дед. Летаете ли вы на просторе? Скрываетесь ли под землей? Таитесь ли в недрах вы моря? Кружит ли вас вихрь огневой? Аллах ваш Творец и Властитель всех духов. Один повелитель. Должен сознаться, что я не очень верил в это заклинание, и когда дверь раскрылась, волосы у меня встали дыбом. В каюту вошел тот высокий, статный человек, которого я видел пригвожденным к мачте. Гвоздь теперь торчал у него посреди лба, но саблю он вложил в ножны. За ним вошел еще один, одетый менее богато, и его я видел лежащим наверху. Первый был бесспорно капитан. Бледное лицо его обрамляла длинная черная борода. Дико вращая глазами, оглядывал он каюту. Я совершенно ясно рассмотрел его, когда он проходил мимо. Он же, по-видимому, не обращал никакого внимания на дверь, за которой мы скрывались. Он и его спутник уселись за стол посреди каюты и заговорили на незнакомом нам языке громким, почти доходящим до крика голосом. Голоса их становились все громче, и яростней, пока, наконец, капитан не ударил кулаком по столу так, что стены задрожали. С диким хохотом вскочил его собеседник и кивнул капитану, чтобы тот следовал за ним. Капитан поднялся тоже. Выхватил саблю из ножен и оба покинули каюту. Мы вздохнули с в о б о д н е й когда они ушли. Но страху нашему долго еще не суждено было кончиться. На палубе становилось все шумней и шумней. Оттуда доносились б е г о т н я крики, смех и вой. В конце концов шум перешел в адский грохот, словно палуба со всеми парусами обрушивается на нас. Послышался звон оружия, крик, и внезапно опять наступила мертвая тишина. Когда спустя несколько часов мы решились подняться наверх, то нашли все по-прежнему: мертвецы лежали как и раньше, неподвижные и одеревенелые. Так провели мы на корабле несколько дней. Корабль подвигался в направлении к востоку, где по моему расчету должна была находиться земля. Но если за день он и проходил порядочное расстояние, то ночью, видимо, возвращался вспять, ибо при восходе солнца мы оказывались всегда на одном и том же месте. Объяснить себе это мы могли только тем, что мертвецы по ночам плыли на всех парусах обратно. Чтобы это предотвратить, мы до наступления ночи подвязали паруса. И применили уже однажды испытанное средство. Мы написали на пергаментном свитке имя пророка, прибавили к этому дедовское заклинание и обернули свитком связанные паруса. С трепетом ждали мы у себя в каморке, что будет дальше. Призраки в эту ночь неистовствовали еще сильнее. Однако на следующее утро паруса были подвязаны так же, как мы их оставили. Теперь в течение дня мы стали распускать столько парусов, сколько требовалось, чтобы корабль не спеша двигался вперед, и таким образом за пять дней прошли порядочное расстояние. Наконец, утром шестого дня мы увидели не вдалеке землю и возблагодарили Аллаха и Его Пророка за наше чудесное спасение. Весь этот день и следующую ночь мы плыли вдоль берега. А на седьмое утро обнаружили вблизи город. С большим трудом нам удалось б р о с и т ь якорь, который тотчас же укрепился. Затем мы спустили на воду стоявшую на палубе лодку, налегли на весло и поплыли к городу. Спустя полчаса мы вошли в реку, впадавшую в море, и поднялись на берег. У городских ворот мы осведомились, как называется город. и узнали, что город этот индийский. Находится он неподалеку от той местности, куда я первоначально собрался плыть. Мы отправились в караван-сарай и подкрепились после своего необычайного путешествия. Там же я поспешил разузнать, как мне найти мудрого и ученого человека, и при этом дал понять хозяину, что нужен мне такой человек, который с в е д у щ в колдовстве. Он привел меня в отдаленную улицу к незаметному домику, постучался, а когда меня впустили, наказал мне спросить мулея. В доме меня встретил седобородый старичок с длинным носом и спросил, чего я желаю. Я сказал, что ищу мудрого мулея, и он мне ответил, что он и есть мулей. Тут я спросил у него совета, как мне поступить с мертвецами. И каким способом убрать их с корабля? Он ответил мне, что матросы верно осуждены плавать по морю за какой-нибудь проступок. Он полагает, что чары рассеются, как только мертвецов перенесут на землю. Но снять их можно лишь вместе с досками, на которых они лежат. Корабль же со всеми его богатствами принадлежит мне, ибо я его как бы нашел. Но все это я должен хранить в глубокой тайне. И если я ему сделаю м а л е н ь к и й п о д а р о ч е к от своих излишков, то он вместе со своими рабами поможет мне вынести мертвецов. Я обещал щедро наградить его, и мы отправились в путь с пятью рабами, снабженными пилами и топорами. По дороге колдун мулей не мог н а д е и т ь с я Как удачно мы придумали перевить паруса из речениями из Корана. Он сказал, что это для нас было единственным средством спасения. Солнце стояло еще высоко, когда мы добрались до корабля. Мы все дружно принялись за работу, и не прошло часа, как четверо мертвецов лежали уже в челноке. Рабам было приказано перевести их на землю. и там похоронить. Вернувшись, они рассказали, что мертвецы избавили их от трудов погребения, ибо едва их положили на землю, как они обратились в прах. Мы продолжали выпиливать доски, и к вечеру перевезли всех мертвецов на землю. Наконец, на борту остался лишь тот, что был пригвожден к мачте. Тщетно старались мы вытащить гвоздь из дерева. Никакой силой не удалось выдвинуть его хотя бы на волосок. Я не знал, как быть. Нельзя же было срубить мачту, чтобы перенести его на берег. Но из этой беды меня тоже выручил мулей. Он спешно отправил одного из рабов на берег, приказав ему привести горшок с землей. Когда горшок был принесен, Колдун пошептал над ним какие-то таинственные слова и высыпал землю на голову мертвеца. Тот немедленно открыл глаза, глубоко вздохнул и рана от гвоздя у него на лбу стала кровоточить. Теперь мы без труда вынули гвоздь и раненый упал на руки одного из рабов. Кто привел меня сюда? – спросил он, приходя в себя. Муле й указал на меня, и я подошел к нему поближе. Благодарю тебя, неведомый чужестранец, ты спас меня от долгих мучений. Уже пятьдесят лет мое тело плавает по этим волнам, а дух мой был осужден возвращаться в него каждую ночь. Но теперь головы моей коснула с ь земля, я получил отпущение. и могу удалиться к прадцам. Я просил его рассказать нам, в чем причина его мытарств, и он заговорил: пятьдесят лет назад я был влиятельным именитым человеком и жил в Алжире. Страст ь к наживе побудила меня с н а р я д и т ь корабль и заняться пиратством. Я промышлял этим ремеслом уже некоторое время, когда в Занте. На корабль ко мне сел один дервиш, которому хотелось проехать бесплатно. Мы с товарищами были люди грубые и ни во что не ставили святость дервиша. Я даже позволял себе насмехаться над ним. Однажды он в благочестивом рвении осудил мой греховный образ жизни. Ночью во время выпивки с моим штурманом я вспомнил его слова и вскипел от гнева. р а з г н е ё н н ы й тем, что какой-то дервиш осмелился сказать мне то, чего я не потерпел бы даже от султана, я бросился на палубу и вонзил ему в грудь кинжал. Умирая, он проклял меня и мой экипаж, сказав, что мы не сможем ни жить, ни умереть, пока не коснемся головой земли. Дервиш умер, мы бросили его в море и посмеялись над его угрозами. Но слова его сбылись в ту же самую ночь. Часть моего экипажа возмутилась против меня. Произошла яростная схватка. Мои приверженцы были побеждены, и мятежники пригвоздили меня к мачте. Но и они не выдержали полученных ран, и скоро весь мой корабль представлял собой большую могилу. У меня тоже помутилось в глазах, дыхание остановилось, я думал, что умираю, но то было лишь о ц е п е н е н и е сковавшее меня. На следующую ночь в тот самый час, когда мы бросили дервиша в море, мы все пробудились, жизнь вернулась, но говорить и делать мы могли только то, что говорили и делали в ту роковую ночь. Так мы п л а в а е м уже целых пятьдесят лет, не можем ни жить, ни умереть, ибо как нам было достичь земли? С безумной радостью распускали мы все паруса каждый раз, как начиналась буря, надеясь разбить с я о б у т е с ы и найти усталой голове покой на дне моря, но это нам не удавалось. Теперь же, наконец, я умру. Еще раз благодарю тебя, неведомый спаситель. Если сокровища могут тебя вознаградить, возьми мой корабль в знак моей признательности. Сказав это, капитан поник головой и испустил дух. Тотчас и он превратился в прах, как его спутники. Мы собрали прах в я щ и ч е к и закопали его в землю. В городе я нашел рабочих, которые починили мой корабль. Выменив с большой прибылью те товары, что имелись у меня на борту, на другие я нанял матросов, щедро наградил моего друга Мулея и направился к себе на родину. Однако я плыл не прямым путем, а приставал к разным островам и странам, продавая свои товары. Пророк благословил мое начинание. Спустя девять месяцев я прибыл в Бальсору. удвоив наследство, полученное от умершего капитана. Мои сограждане немало удивились моим богатствам и моей удаче и полагали, что я, наверное, нашел алмазную пещеру знаменитого морехода Синдбада. Я не стал разуверять их, но с тех пор все Бальсорские юноши, едва достигнув в о с лет, пускались в странствие, чтобы подобно мне найти свое счастье. Я же жил спокойно и мирно, и каждые пять лет совершал путешествие в Мекку, дабы возблагодарить в святых местах Господа за его милости и умолить его, чтобы он принял к себе в рай капитана и его товарищей. На следующий день караван беспрепятственно продолжал свой путь, и когда все хорошенько отдохнули на привале, Чужестранец Селим обратился к Мулею, младшему из купцов, с такой речью: «Хоть вы годами и годами моложе нас всех, но вы всегда веселы и, наверное, храните в памяти не одну забавную историю. у г о т и т е нас ею, дабы освежить нас после дневного жара. Я охотно потешил бы вас каким-нибудь рассказом, однако молодости приличествует быть скромной во всем». И посему я не хочу опережать своих старших спутников. ц е л е в к о с всегда так м р а ч е н и замкнут. Почему бы ему не рассказать нам, что омрачило его жизнь? Может, с т а т ь с я если у него есть горе, мы облегчим его, ибо мы всегда готовы служить брату, будь он даже чужой веры. Тот, к кому обращалась эта речь, был греческий купец, человек средних лет. Красивый и здоровый, но очень сумрачный. х о ь о н и был неверным, однако сумел внушить спутникам любовь, доверие и уважение к себе. Между прочим, у него была только одна рука. Некоторые из его спутников подозревали, что именно это несчастье настраивает его на мрачный лад. На у ч а с т в и в ы вопрос Мулея Целевко отвечал. Ваше участие очень лестно для меня. Горя у меня нет, по крайней мере такого, в котором вы, при самых благих намерениях, могли бы помочь мне. Однако, раз м у л е й как будто ставят мне в упрек, мой мрачный вид, я расскажу вам нечто, могу щ е е объяснить, почему я окажусь мрачнее других людей. Моя ли в том вина и прав ли я, что стал с тех пор мрачнее, чем подобает моему положению? Вы рассудите сами, когда услышите рассказ об отрубленной руке. Родился я в Константинополе. Отец мой был драгоманом при порте и попутно вел довольно прибыльную торговлю ароматическими маслами и шелками. Он дал мне хорошее воспитание, отчасти сам обучая меня, отчасти поручив мое образование одному из наших священников. Вначале он прочил меня в с в о и п р е е м н и к и по торговле, но когда я стал проявлять недюжинные способности, он по совету друзей решил сделать из меня врача, ибо врач, когда он менее невежественен, чем обычные шарлатаны, легко преуспевает в Константинополе. У нас в доме бывало много франков, и один из них уговорил отца послать меня к нему на родину в город Париж, где этому ремеслу обучают лучше всего и при том даром. Сам он, возвращаясь домой, брался бесплатно отвезти меня туда. Мой отец тоже путешествовавший в молодости, изъявил согласие, и франк сказал мне, чтобы я был готов в путь через три месяца. Я не помнил себя от радости, что увижу чужие края, и не мог дождаться минуты, когда мы погрузимся на корабль. Наконец Франк закончил свои дела и собрался в дорогу. Вечером накануне отъезда отец повел меня к себе в спаленку. Там я у в и д а л прекрасную одежду и оружие, разложенные на столе. Но еще более привлекало мой взор большая куча червонцев. Я никогда до той поры не видал их в таком множестве. Отец обнял меня и сказал: "Взгляни, сын мой, какую я приготовил тебе в дорогу одежду, и оружие тоже предназначается тебе. Это самое оружие твой дед надел на меня, когда я отправлялся на чужбину. Я знаю, ты умеешь владеть им, но никогда не пускай его вход, иначе как для защиты." Но тогда бей во всю. Состояние моё невелико. Взгляни, я поделил его на три части. Одна принадлежит тебе, вторая пойдет мне на обеспечение прочерный день, третья же будет для меня священно. Пусть она хранится прочерный день тебе. Так говорил мне старик-отец, и слезы стояли у него в глазах. Быть может, он предчувствовал, что мы не увидимся более. Путешествие сошло благополучно. Вскоре мы прибыли в страну франков, а через шесть дней пути очутились в большом городе Париже. Здесь мой ф р а н к с к и й друг нанял мне комнату и посоветовал бережно расходовать мой капитал, составлявший в общем две тысячи талеров. Я прожил в том городе три года. И учился всему, что он надлежит знать искусному врачу. Однако я бы солгал, если бы сказал, что пребывание там было мне приятно, и б о тамошние нравы не пришлись мне по вкусу. А настоящих друзей я приобрел немного, хотя то были люди весьма достойные. Тоска по родине под конец совсем одолела меня. За все время я ничего не слыхал о своем отце. И потому поспешил воспользоваться благоприятным случаем, чтобы возвратиться домой. Дело в том, что из страны франков в оттоманскую порт у отправлялось посольство. Я поступил в качестве хирурга в свиту посла и счастливо добрался до Стамбула. Но отеческий дом мой был заперт. Соседи очень удивились, увидав меня, и сказали мне, что отец мой умер два месяца назад. Тот священник, что обучал меня в мои юные годы, принес мне ключ. Одинокий и осиротелый поселился я в пустынном доме. Все оказалось на тех же местах, как было при отце. Только денег, которые оставил мне отец, я не нашел. Я спросил о них священника, и тот с поклоном ответил: «Отец ваш скончался святым человеком, завещав свое состояние церкви». Это показалось мне весьма странным, но что было мне делать? Свидетелей против священника я не мог выставить, и мне оставалось радоваться, что он не забрал за одну так же и дом, и товары моего отца. Это было первое несчастье, поразившее меня. Но вслед затем посыпался удар за ударом. Как врач я не мог завоевать известность, потому что стыдился быть шарлатаном и не имел поддержки отца, который ввел бы меня в самые знатные и богатые дома, закрытые теперь для горемыки Целевкоса. И товары отца тоже не находили сбыта, ибо покупатели рассеялись после его смерти, а новые скоро не приобретаются. Однажды я горько призадумался над своей участью. И тут мне пришло в голову, что в стране франков я нередко видел моих соотечественников, которые бродили из края в край, предлагая свои товары на городских базарах. Я припомнил, что покупали у них как у н о з е м ц е в охотно, и что при такой торговле нетрудно нажить огромные б а р ы ш и м о ё решение было тотчас принято. Я продал отеческий дом. Часть вырученных денег отдал на хранение надежному другу, а на остальные закупил редкостные в стране франков товары, как то шали, шелковые ткани, п р и т и р а н и я и масла. Приобрел себе место на корабле и пустился во второе плавание к стране франков. Едва Дарданелльские укрепления остались позади, как счастье, по-видимому, вновь улыбнулось мне. Путь наш был краток и благополучен. Я пошел бродить по большим и малым городам франков и всюду находил покладистых покупателей. Друг мой все время слал мне из Стамбула новые товары, и я со дня на день становился богаче. Скопив наконец достаточно, чтобы отважиться на более крупное предприятие, я отправился со своими товарами в Италию. Тут я должен признаться, что д о б ы в а л деньги еще другим путем, а именно своим врачебным искусством. Едва я приезжал в какой-нибудь город, как оповещал объявлениями, что прибыл греческий врач, исцеливший множество больных. И надо сказать, мой бальзам и мои снадобья принесли мне немало цехинов. Так я в конце концов добрался до итальянского города Флоренции. Я решил подольше пожить в этом городе отчасти потому, что он пришелся мне по вкусу, отчасти же потому, что мне хотелось отдохнуть от утомительных странствий. Я нанял себе лавку в квартале Санта Кроче и в трактире неподалеку оттуда две хороших комнаты с балконом. Немедленно же я разослал людей с объявлениями, оповещающими обо мне как о купце и целителе. Не успел я открыть свою лавку, как п о к у п а т е л и хлынули толпой, и хоть цены у меня были довольно высокие, но торговал я лучше других, потому что был о б х о д и т е л е н и приветлив с покупателями. Так я счастливо прожил уже четыре дня во Флоренции, как однажды вечером, уже собираясь запирать лавку и по своему обыкновению проверяя запасы притирани й в банках. Я обнаружил в одной из них записку, которую сам я туда не клал. Я развернул записку и нашел там приглашение явиться в ту ночь ровно в двенадцать часов на мост, называемый Понто Веччо. Я долго размышлял, кто бы это мог звать меня туда. Но ведь я не знал ни души во Флоренции, и потому подумал, что меня, наверное, хотят провести тайком к больному, как это уже бывало не раз. Итак, я решил отправиться туда, захватив из предосторожности саблю, которую некогда подарил мне отец. Когда время приблизилось к полуночи, я собрался в путь и вскоре очутился на п о н т e в е ч c h i o Мост был совсем пустынен. Но я решил ждать того, кто звал меня. Ночь стояла холодная, луна с и я л а ярко, и я глядел на воды о р н о уносившие вдаль отражение лунного света. На городских колокольнях пробило двенадцать. Я выпрямился и у в и д а л пред собой высокого человека, наглухо закутанного в красный плащ, краем которого он прикрывал себе лицо. Сперва я очень испугался от того, что он так внезапно очутился подле меня, но тотчас овладел собой и заговорил: «Коли это вы позвали меня сюда, то скажите, что вам угодно». Человек в красном повернулся и медленно произнес: «Следуй за мной». Тут уж мне показалось немного страшновато идти вдвоем с этим незнакомцем. Я остановился и сказал. Подождите, сударь, извольте мне сперва сказать, куда идти. Соблаговолите также открыть мне свое лицо, да бы я знал, что вы не замышляете против меня злого. Но красный человек ничего не желал слушать. Как тебе угодно, Целивко, не хочешь идти, оставайся, ответил он и пошел дальше. Тут я вспылил. Я не из тех, что позволяют любому дураку водить себя за нос. Выходит, что я напрасно торчал здесь ночью. В три прыжка нагнал я его, схватил за плащ и, крича еще громче, взялся другой рукой за саблю. Но плащ остался у меня в руке, а незнакомец исчез за ближайшим углом. Гнев мой мало по-малу остыл, ведь плащ остался у меня, и с его помощью я уж, конечно, найду ключ к этой необычайной загадке. Я накинул плащ на себя. Отправился домой. Едва я отошел шагов на сто, как кто-то проскользнул вплотную возле меня и прошептал на ф р а н к с к о м языке: «Берегитесь, граф. Нынче ночью ничего нельзя предпринять». Но не успел я оглянуться, как тот уже был далеко, и я увидел лишь тень, мелькавшую вдоль домов. Я сразу понял, что обращение относилось не ко мне, а к плащу. Но разъяснить оно мне ничего не могло. На следующее утро я принялся размышлять, как быть. Сперва я собирался объявить о находке плаща, но тогда незнакомец мог бы прислать за ним третье лицо, и я не получил бы желаемой разгадки. Обдумывая дело, я внимательно разглядывал плащ. Он был из тяжелого генуэзского бархата пурпурного цвета. Опушён к а р а к у л е м и богато заткан золотом. Великолепие плаща навело меня на мысль, которую я решил тотчас же привести в исполнение. Я отнёс его к себе в лавку и выставил на продажу, но назначил за него такую высокую цену, какую никто я был уверен не согласится дать. Моим н а м е р е н и е м было внимательно приглядываться ко всякому, кто пожелает купить его. Ибо фигуру незнакомца, хоть и мимолетно, но явственно представшую передо мной без плаща, я бы узнал из тысячи. Охотников приобрести плащ такой необычайной красоты нашлось много, но никто и отдаленно не походил на незнакомца, и никто не хотел платить за него огромную цену в 200 цехинов. Удивило меня также, что все, кого я спрашивал, есть ли еще такой плащ во Флоренции, отвечали отрицательно и уверяли, будто никогда не видали столь искусной и изящной работы. Начинало смеркаться, когда, наконец, в лавку вошел молодой человек, не раз бывавший у меня и предлагавший уже в тот день большую цену за плащ. Он швырнул на стол кошелек с цехинами и вскричал. Клянусь Богом, целевкос, я готов разориться, чтобы только купить у тебя плащ. И тут же принялся отсчитывать монеты. Я был в сильном замешательстве. Я выставил плащ лишь для того, чтобы привлечь к нему взоры незнакомца, а тут вдруг явился молодой глупец, который согласен выложить за него назначенную мной несуразную цену. Что мне было делать? Я согласился, ибо с другой стороны меня р а д о в а л а мысль получить столь блестящее возмщение е за ночное беспокойство. Юноша накинул плащ и ушел. Но с порога вернулся вновь и бросил мне бумажку, которая была приколота к плащу, сказав: "Смотрите, левко, здесь прицеплено что-то, наверное, не относящееся к плащу." Я равнодушно взял записку, но что я увидел? На ней с т о я л а Нынче ночью в тот же самый час принеси плащ на Понте в е ч о Четыреста цехинов ждут тебя. Я стоял как громом пораженный, и так я сам упустил свое счастье и совершенно не достиг своей цели. Недолго думая, я сгреб те двести цехинов, догнал юношу, купившего плащ, и обратился к нему: "Заберите свои цехины, дружище, а мне оставьте плащ, я никак не могу отдать его". Тот сперва принял все за шутку, но увидав, что я не шучу, рассердился, обозвал меня дураком, и дело в конце концов дошло до драки. Однако мне посчастливилось вырвать у него в потасовке плащ, и я собрался уже пуститься на утёк. Когда юноша принялся звать полицию и потащил меня в суд, судья был очень удивлен такого рода жалобой и присудил плащ моему противнику. Тогда я стал предлагать юноше 20, 50, 80 пятьдесят, восемьдесят и, наконец, 100 цехинов сверх его 200, с о т только бы он отдал мне плащ, чего я не мог добиться просьбами, того достиг деньгами. Он забрал мои кровные цехины, я же торжествующе удалился с плащом, прослыв сумасшедшим на всю Флоренцию. Но людская молва не трогала меня, ведь я-то лучше знал, что выгода на моей стороне. С нетерпением ждал я ночи. В то же время, что и вчера, отправился я с плащом под мышкой на Понте в е ч о С последним ударом часов. Из мрака вынурнула фигура и направилась ко мне. т о был бесспорно вчерашний незнакомец. Плащ при тебе, спросил он меня. Да, сударь, отвечал я. Но он обошелся мне в сто цехинов наличными. Знаю, заметил тот. Получай, тут четыреста. Мы подошли вместе к широкому п р о п е т у моста, и он отсчитал мне монеты. Их было четыреста. Их блеск радовал мне сердце, увы, не подозревавшее, что то будет его последняя радость. Я спрятал деньги в карман и собрался внимательно разглядеть щедрого незнакомца, но он был в маске, из-за которой на меня грозно сверкали темные глаза. Благодарю вас за вашу доброту, сударь, обратился я к нему. Что вам теперь угодно от меня? Однако скажу вам заранее. На дурное дело я не пойду, напрасная тревога, возразил он, накидывая себе на плечи плащ. Мне нужна ваша помощь как врача, но только не для живого, а для мертвеца. Как это возможно? — вскричал я в изумлении. Я прибыл с сестрой из дальних стран, начал он, кивком приказав мне следовать за ним. Тут мы жили у одного из друзей нашей семьи. Моя сестра вчера с к р о п о с т и ж н о скончалась, и родные хотят завтра похоронить ее. Но по старому обычаю нашей семьи всем нам надлежит п о к о и т ь с я в фамильном склепе. Многие умершие в чужих краях все же были набальзамированы и перевезены туда. Родне я согласен оставить ее тело, но отцу я хочу привезти хоть голову его дочери. Чтобы он в последний раз взглянул на нее. Обычай отрезать головы близким родственникам, правда, покоробил меня, но я не осмелился возражать из страха обидеть незнакомца. И потому я сказал только, что хорошо умею бальзамировать мертвецов, и попросил его проводить меня к покойнице. Однако я не удержался от вопроса, почему все это происходит ночью и обличено такой тайной. Он отвечал мне, что у родных его намерение приводит в ужас, и днем они бы стали препятствовать ему. Но когда голова уже будет отнята, им по неволе придется смириться. Он бы мог прямо принести мне голову, но вполне понятное чувство не позволяет ему самому отрезать ее. Тем временем мы подошли к большому великолепному дому. Спутник мой указал мне на него как на цель нашей ночной прогулки. Мы именовали главный портал дома, вошли в маленькую дверцу, которую незнакомец тщательно притворил за собой, и поднялись в темноте по узкой винтовой лестнице. Она вела в скудно освещенную галерею. Через которую мы достигли комнаты, где горела одна лампа под потолком. В этом покое стояла кровать, на которой лежал труп. Незнакомец отвернулся, видимо, скрывая слезы. Он указал на кровать, велел мне быстро и хорошо исполнить порученное мне дело и вышел из комнаты. Я достал свои инструменты, которые в качестве врача всегда имел при себе. И приблизился к кровати. Видно было только лицо трупа, но оно показалось мне таким прекрасным, что меня невольно охватила глубокая жалость. Волосы не спадали длинными прядями, щеки были бледны, глаза сомкнуты. Сперва я сделал надрез по коже, как принято у врачей при ампутации какого-нибудь члена, затем взял свой самый острый нож и одним взмахом... перерезал горло. Но о ужас! Покойница открыла глаза и вновь с глубоким вздохом сомкнула их, словно лишь сейчас испустив дух. И одновременно из раны на меня брызнула струя горячей крови. Мне стало ясно, что бедняжку умертвил я, ибо в том, что она мертва, сомневаться не приходилось. От такой раны спасение быть не может. Несколько минут простоял я неподвижно, трепеща над с о д е я н н ы м Значит, красный человек обманул меня, или же сестра была в летаргическом сне? Последнее показалось мне вероятнее. Но я не решился бы сказать брату, что менее глубокий разрез мог разбудить ее не убив. И потому решил совсем отнять голову от туловища. Но умирающая застонала еще раз, судорожно вытянулась и умерла. Тут с т р а х одолел меня, и я в смятении кинулся вон из комнаты. Снаружи в галерее было темно, лампа погасла, спутник мой исчез, и мне пришлось на ощупь продвигаться вдоль стены. чтобы добраться до винтовой лестницы. Я набрел на нее, в конце концов, и скользя, и спотыкаясь, спустился по ней. Внизу тоже не оказалось ни души. Дверца была лишь п р и т в о р е н а и я вздохнул с облегчением, очутившись на улице, ибо там в доме мне было совсем не в моготу. Подгоняемый страхом бросился я к себе на квартиру и зарылся в постель. Стремясь укрыться от совершенного м н о й страшного дела, но сон не приходил, или ш у т р о з а с т а в и л о меня собраться с мыслями. Я предполагал, что человек, толкнувший меня на такое страшное злодеяние, меня не выдаст. Я решился немешко отправиться к себе в лавку и заняться своим делом, приняв по возможности беспечный вид. Но, увы! Новое обстоятельство, которое я обнаружил лишь сейчас, усугубило мою тревогу. Я не находил ни своей шапки, ни пояса, ни ножей и не мог припомнить, оставил ли я их в комнате убитой или растерял во время бегства. К несчастью, первая догадка была более правдоподобна, и значит, меня легко могли уличить в убийстве. В обычное время я открыл лавку. Сосед, как и каждое утро, не замедлил явиться ко мне, ибо он был человек общительный. Ну что вы скажете, начал он, какое ужасное событие приключилось нынче ночью? Я сделал вид, будто ничего не знаю. Неужели вы не слыхали того, о чем толкует весь город? Не слыхали, что прекраснейший цветок Флоренции Бьянка, дочь губернатора? Убита н ы н ч е н о ч ь ю Ах, вчера еще я видел, как она веселая проезжала по улицам вместе с женихом, ведь на сегодня была назначена их свадьба. Каждое слово соседа, как острый нож вонзалось мне в сердце. И пытка повторялась беспрерывно, и б о каждый покупатель пересказывал мне эту историю со все более ужасными подробностями. Но до того ужаса, который видел я сам, никто договориться не мог. Среди дня ко мне в лавку вошел судейский чиновник и попросил меня удалить посетителей. Сеньор ц е л е в к о с произнес он, доставая потерянные мною вещи, эти вещи принадлежат вам. Я собрался было отказаться от них, но увидав полуотваренную дверь, своего хозяина и нескольких знакомых, которые могли бы свидетельствовать против меня, решил не отягощать своей вины еще и ложью и признал предъявленные мне вещи. Судейский чиновник предложил мне следовать за ним и привел меня в большое здание, оказавшееся тюрьмой. Там он до поры до времени оставил меня в отдельном помещении. Поразмыслив в одиночестве, я понял весь ужас своего положения. Мысль, что я убийца, хоть и против воли, не давала мне покоя. Не мог я также не признаться себе, что блеск золота о т у м а н и л мне разум, иначе я так слепо не поддался бы обману. Через два часа после ареста за мною пришли. Меня повели куда-то вниз по бесконечным лестницам, пока мы не очутились в большой зале. Там вокруг длинного покрытого черным стола сидело двенадцать человек, преимущественно стариков. Вдоль стен з а л ы шли скамьи, сплошь занятые именитыми флорентийцами. В верху на галереях теснились обыватели. Когда я подошел к черному столу, Из-за него поднялся человек с мрачным и скорбным лицом. т о был губернатор. Он обратился к собранию со словами, что ему, как отцу, нельзя быть судьей в этом деле, и потому он на сей раз уступает свое место старейшему из сенаторов. Старейший из сенаторов был старец по меньшей мере девяностолетнего возраста. Он стоял совсем с а г б е н н ы й Остатки седых волос не спадали ему на виски, но глаза еще пылали огнем, и голос был тверд и уверен. Он начал с вопроса: «Признаюсь ли я в убийстве?» Я попросил его выслушать меня и откровенно и внятно изложил все, что сделал и все, что знал. Я заметил, что во время моего рассказа губернатор то бледнел, то краснел, а когда я кончил, Он вскочил в бешенстве. Как, негодяй, крикнул он мне, ты еще хочешь свалить на другого злодеяние, совершенное тобою из корысти? Сенатор поставил ему на вид его вмешательство, ибо он добровольно отказался от своих прав. Да кроме того ничем пока не доказано, что з л о д е й с т в о совершено мною из корысти. Ведь по его собственному показанию у покойницы ничего украдено не было. Мало того, он заявил губернатору, что ему следует дать отчет о прежней жизни его дочери, ибо лишь таким путем можно вывести заключение, говорю ли я правду или нет. След за тем он прекратил на сегодня разбор дела, дабы сказал он, поискать разгадки в бумагах покойной, которые вручит ему губернатор. Меня снова отвели в тюрьму. Где я провел печальный день, мечтая о том лишь, чтобы как-нибудь отыскались нити, связующие покойницу с человеком в красном плаще. Преисполненный надежд, переступил я на другой день порог зала суда. На столе лежало много писем. Старик-сенатор спросил меня, моя ли ту рука. Я заглянул в них и узнал почерк тех двух записок, которые получил я. Я заявил об этом сенаторам, но слова м о и не внушили доверия. Мне возразили, что как то, так и другое бесспорно написано мною, ибо подпись начинается с С первой буквы моего имени. Письма же содержали угрозы и предостережения против брака, в который покойница намеревалась вступить. По-видимому, губернатор успел дать какие-то неблагоприятные сведения обо мне, ибо в этот день со мной обращались подозрительнее и строже. Дабы оправдаться, я сослался на бумаги, которые должны быть у меня в комнате, но мне ответили, что там ничего не нашли. Так к концу этого судебного заседания всякая надежда покинула меня, и когда на третий день Меня снова привели в залу, мне прочитали приговор, в котором меня, как уличенного в преднамеренном убийстве, приговаривали к смертной казни. Такова, значит, моя доля: вдали от родины, разлученный со всем, что мне дорого на земле, я осужден был безвинно во цвете лет кончить жизнь под топором. Вечером этого ужасного дня, решившего мою участь, я сидел в своей одинокой темнице. Надежды мои угасли, все помыслы сосредоточились на смерти. Как вдруг дверь моей тюрьмы растворилась, и вошел какой-то человек. Долго и молча вглядывался он в меня. Вот как мне привелось увидеть т е б я вновь, ц е л е в кос. Заговорил он наконец. Я не узнал его в тусклом свете лампы, но при звуке его голоса воспоминания воскресли во мне. т о был Валетти, один из немногих друзей, приобретенных мною во время моего учения в городе Париже. Он сказал, что случайно приехал во Флоренцию, где проживает его отец, человек почтенный. у с л ы х а в мою историю, он явился в последний раз повидаться со мной. И от меня самого узнать, каким образом я дошел до столь тяжкого преступления. Я рассказал ему всю историю. Он был явно поражен и обратился ко мне с увещанием открыть ему, моему единственному другу, все без утайки, чтобы не уйти из этого мира с ложью на совести. Я поклялся ему всем святым, что говорю правду. И что на мне лежит одна вина. Ослепленный блеском золота, я не усмотрел неправдоподобности в рассказе незнакомца. И так ты прежде не знал Бьянки? спросил он меня. Я заверил его, что ни разу не видал ее. Тогда Валетти рассказал мне, что тут кроется глубочайшая тайна, и что губернатор очень торопил. с моим осуждением. А по городу теперь ходит молва, будто я давно знал б и а н к у и убил ее из мести, потому что она выходит замуж за другого. Я заметил в ответ, что все это весьма подходит к человеку в красном, но что я не в силах доказать его причастность к преступлению. Валетте в слезах о б н и л меня. И пообещал сделать все, чтобы по крайней мере спасти мне жизнь. Я не слишком надеялся, однако знал, что Валетти человек разумный и следующий в законах, и что он все сделает для моего спасения. Два долгих дня прошло в неизвестности. Наконец явился Валетти. Я приношу утешение, хоть и нерадостное. Тебе будет дарована жизнь и свобода, но ты лишишься одной руки. Прочувствовано поблагодарил я друга за спасение жизни. Он сообщил, что губернатор никак не желал разрешить пересмотр дела, но под конец, боясь показаться несправедливым, пошел на уступку, согласившись, если в летописях Флоренции найдется подобный случай. наложить на меня такую же кару, какая была наложена тогда. Мой друг со своим отцом дни и ночи рылись в старых книгах и, наконец, нашли случай совершенно сходный с моим. Приговор там гласил: надлежит у него отрубить левую руку, отобрать в казну имущество, его же самого подвергнуть вечному изгнанию. Такова теперь и моя кара, и мне нужно приготовиться к предстоящим тяжким минутам. Я не стану изображать вам эти тяжкие минуты, когда мне пришлось посреди площади положить руку на плаху и когда собственная кровь фонтаном обдала меня. в а л е т т и взял меня к себе, пока я не поправился, а затем щедро снабдил меня деньгами на дорогу. Ибо все, что я скопил своими трудами, стало добычей суда. Я отправился из Флоренции в Сицилию и оттуда первым попавшимся кораблем в Константинополь. Все надежды у меня были на тот капитал, что я оставил на хранение другу. Кроме того, я просил его приютить меня. Но как я изумился, когда друг спросил, от чего я не хочу поселиться в своем доме! Он рассказал мне, что какой-то неизвестный человек приобрел на мое имя дом в греческом квартале, а с о с е д я м объявил, что вскоре явлюсь я сам. Я тотчас отправился туда вместе с другом и был радостно встречен всеми знакомыми. Один пожилой купец вручил мне письмо, которое оставил человек, совершивший за меня покупку дома. Я прочел. Солевкос Две руки готовы трудиться без устали, дабы ты не ощущал потери одной. Дом, который ты видишь, и все его содержимое принадлежит тебе. А каждый год ты будешь получать столько, сколько нужно для полного твоего благополучия. Прости тому, кто несчастней тебя. Я догадывался, кем оставлено это письмо. А купец на мой вопрос ответил, что человек т о т показался ему чужеземцем и одет был в красный плащ. После этого рассказа я принужден был сознаться, что незнакомец мой не вполне лишён душевного благородства. Я оказался владельцем дома, устроенного наилучшим образом. а кроме того еще и лавки с такими прекрасными товарами, каких у меня никогда не бывало. С тех пор протекло десять лет. Больше по привычке, чем из нужды, разъезжаю я по торговым делам. Но в той стране, где мне пришлось столько претерпеть, я больше не был ни разу. С тех пор я каждый год получал по тысяче золотых. Но хоть меня и радует благородство того злополучного человека, однако ему не окупить скорбь моей души, где вечно жив страшный образ убитой Бьянки. Солевко, с греческий купец, окончил свой рассказ. С глубоким участием слушали его все остальные. Особенно взволнован, казалось, был чужестранец. Он неоднократно глубоко вздыхал, и Мулею раз даже почудилось, будто на глазах у него слезы. Долго толковали они об этой истории. Вы надо думать, ненавидите не знакомца, что так подло лишил вас благороднейшей части тела, и чуть было не лишил и самой жизни, спросил гость. Прежде в самом деле случались минуты, когда я в сердце своем винил его перед Господом за то, что он навлек на меня такое горе и напоил ядом мою жизнь, — отвечал Грек. Но я нашел утешение в вере отцов, которая повелевает мне возлюбить врага, да и он, конечно, несчастнее меня. Вы благороднейший человек, — вскричал гость. расстроенно пожимая руку целивкоса. Но тут начальник стражи прервал их беседу. Созабоченным видом вошел он в шатер и доложил, что надо быть на чеку, ибо в этих местах чаще всего совершаются нападения на караваны, а его стражники, как будто заметили вдали отряд всадников. Купцов сильно встревожило это известие. н о ч ь уже странец Селим подивился их тревоге, заметив, что при такой охране нечего бояться кучки арабских разбойников. О да, господин мой, отвечал ему начальник стражи. Будь это простой сброд, можно бы без страха расположиться на покой. Но с некоторых пор снова появился грозный Арбазан, а при нем надо держать ухо востро. Гость спросил, кто такой Арбазан. И Ахмед старший из купцов отвечал ему: в народе рассказывают много чудес об этом человеке. Одни полагают, что он одарен сверхестественной ъ властью, ибо нередко он один поражает сразу пять-шесть человек. Другие считают его смельчаком франком, которого несчастье занесли в здешние края. Кто бы однако он ни был, ясно одно. что он нечестивец, злодей и разбойник. Этого вы не можете сказать, возразил ему Леза, один из купцов. Хоть он и разбойник, но тем не менее благородный человек, что испытал на себе мой брат, и чему я мог бы привести вам доказательства. Все свое племя он держит в подчинении, и пока он кочует по пустыне. Никакое другое племя не смеет показаться в этих местах. Да он и не грабит, как другие, а только взимает с караванов дань. И кто беспрекословно выплачивает ее, тот может без помехи совершать свой путь. И Барбазан, повелитель пустыни. Так беседовали между собой путешественники в шатре. А тем временем среди стражи, охранявшей место стоянки, поднялась сильная тревога. Порядочная кучка вооруженных всадников показалась на получасовом расстоянии. Они явно направлялись напрямик к стоянке. Один из стражников отправился в шатер сообщить, что нападение готовится в самом деле. Купцы принялись совещаться, как быть: выступать ли навстречу или ждать нападения. Ахмед и двое других купцов постарше предпочитали второе, но п ы л к и й мулей, а также ц е л е в к о с настаивали на первом и обратились к гостю с просьбой поддержать их. Но тот спокойно достал из за пояса синий платочек с красными звездами, привязал его к копью и велел одному из рабов выдрузить его над шатром. Он р у ч а е т с я головой, сказал он, что всадники, увидав этот знак, спокойно проедут мимо. м у л е й не верил в успех, но раб все же выдрузил копье над шатром. Между тем все успели вооружиться и с волнением смотрели на встречу всадникам. Но те, по-видимому, заметив знак, круто изменили направление. Обогнули место стоянки и поскакали в другую сторону. Изумленные путешественники несколько минут молча переводили взгляд со всадников на своего гостя. Тот же, как ни в чем не бывало, стоял перед шатром и смотрел вдаль. Наконец мулей прервал молчание: "Кто же ты, могущественный незнакомец, чьему знаку покорны дикие кочевники пустыни?" вскричал он. Вы переоцениваете моё могущество, возразил Селим Барух. Я захватил этот знак, убегая из плена. Что он означает, я не знаю и сам. Одно мне известно, что он служит могущественной защитой тому, кто путешествует с ним. Купцы благодарили гостя, называя его своим спасителем. И в самом деле число всадников было так велико, что караван вряд ли смог бы обороняться против них. Успокоенные, отправились все на покой. А когда солнце начало склоняться и вечерний ветерок подул над песчаной равниной, караван снялся и пустился в дальнейший путь. На следующий день он расположился примерно только на расстоянии дня пути. От конца пустыни. Когда путешественники вновь собрались в большом шатре, купец слеза повел такую речь: «Я сказал вам вчера, что страшный Арбазан благородный человек. Позвольте мне подтвердить вам это нынче рассказом о приключениях моего брата. Отец мой был кади в а к а р е Нас у него трое детей.» Я старший, а брат и сестра много моложе меня. Когда мне минуло двадцать лет, один из братьев отца призвал меня к себе. Он назначил меня наследником своего имущества с тем, чтобы я находился при нем до его смерти. Однако он достиг преклонного возраста, так что я лишь два года назад возвратился на родину, ничего не зная о том, какая ужасная судьба. Постигла между тем мою семью и какой благодетельный оборот дал ей Аллах. Спасение Фатмы. ь Мой брат Мустафа и сестра Фатма были почти в одном возрасте. Брат был старше всего года на два. Они нежно любили друг друга и дружно старались облегчить нашему немощному отцу бремя его лет. В день шестнадцатилетия Фатьмы брат устроил п р а з д н е с т в о Он созвал всех ее подруг, приготовил для них в саду самые изысканные угощения, а когда наступил вечер, предложил им покататься по морю на лодке, которую он нанял и по праздничному разукрасил. Фатьма и ее подруги с радостью согласились. Вечер выдался прекрасный. А вид с моря на город, особенно ночью, был поистине великолепен. Но девушкам так понравилось кататься в лодке, что они уговаривали брата выплыть подальше в море. Мустафа согласился, но нехотя, потому что за несколько дней до того поблизости был замечен карсар. Неподалеку от города в море выступает мыс. Девушкам вздумалось добраться до него, чтобы оттуда смотреть, как погружается в море солнце. Когда они огибали мыс, то увидели на недалеком расстоянии лодку с вооруженными людьми. Предчувствую недобро, е брат мой приказал гребцам повернуть обратно и грести к берегу. В самом деле его опасения подтвердились. Вторая лодка, на которой было больше гребцов, Нагнала лодку моего брата, опередила ее и дальше все время норовила держаться между берегом и нашей лодкой. Девушки, поняв грозившую им опасность, вскочили с мест, подняли крик и плач. Мустафа тщетно старался их успокоить, тщетно убеждал он их сидеть смирно, ибо из-за их беготни лодке угрожает опасность опрокинуться. Но слова его были напрасны. В конце концов, когда вторая лодка приблизилась вплотную, они все сбились к одному краю лодки, и она опрокинулась. Между тем с берега уже давно наблюдали за маневрами незнакомой лодки, а так как с некоторых пор появилась угроза налета карсаров, то незнакомая лодка пробудила п о д о з р е н и е Несколько лодок отплыли на помощь нашей. Они едва успели спасти утопающих. В Сумятице, неприятельская лодка исчезла, а так как на каждой из лодок, которые подобрали тонувших, не знали всех, ли удалось спасти, то лишь когда лодки приблизились друг к другу к общему ужасу обнаружилось, что не достает моей сестры и одной из ее подруг. Одновременно на одной из лодок заметили какого-то человека. которого никто не знал. Угрозы Мустафы заставили его сознаться, что он с неприятельского корабля, который стоит на якоре в двух милях на восток от города, и что его спутники бросили его поспешно, спасаясь бегством в то самое время, как он помогал вылавливать девушек. Еще он рассказал, что видел, как двух из них втащили на судно. Скорб моего престарелого отца не имела пределов. Дыму да стафа был совсем убит, и не только потому, что исчезла его любимая сестра, и что он считал себя виновником ее несчастья. Та самая подруга фатмы, ь которая разделила ее горькую участь, была обещана ее родителями ему в жены, и он только не осмелился еще сознаться в этом нашему отцу, ибо ее родители были бедны. И низкого происхождения. Мой же отец был человек строгий. Когда скорбь его немного улеглась, он призвал к себе Мустафу и сказал ему: «Твоя глупость отняла у меня утешение моей старости и радость отчей моих. Я проклинаю тебя и твое потомство, ступая навеки прочь с глаз моих, и только тогда, когда ты мне вернешь в о тьму. Отцовское проклятие будет снято с главы твоей. Этого мой бедный брат не ожидал. Он уже сам решил отыскать сестру и ее подругу и хотел только испросить благословение отца. И вот теперь ему приходится пускаться в путь с бременем отцовского проклятия. Но если прежняя печаль сломила его, то избыток горя, которого он не заслужил, Укрепил его дух. Он пошел к пленному морскому разбойнику, расспросил его, куда держал путь корабль пиратов, и узнал, что они ведут торговлю невольниками, и обычно для этой цели выбирают Бальсору. Когда он вернулся домой, чтобы собраться в путь, гнев отца как будто несколько улегся, ибо он прислал ему на дорогу кошелек с деньгами. Мустафаже в слезах простился с родителями Зараиды, так звали его похищенную невесту, и пустился в путь к Бальсоре. Он не мог ехать морем, ибо из нашего маленького городка ни один корабль не шел в Бальсору, поэтому ему пришлось совершать за день большие переходы, чтобы прибыть в Бальсору вслед за пиратами. Но конь у него был хороший, поклажи никакой. И потому он рассчитывал добраться туда к концу шестого дня. Однако вечером четвертого дня, когда он в одиночестве совершал свой путь, на него напали три всадника. Заметив, что они хорошо вооружены и сильны, и посягают больше на его коня и кошелек, чем на жизнь, он крикнул им, что сдается. Они слезли с лошадей, связали ему ноги под брюхом его коня. Самого его окружили и поскакали рысью, не говоря ни слова, причем один из них держал его коня за поводья. Мустафа предался глубокому отчаянию. Проклятие отца видно уже начинало сказываться, и где ему несчастному было надеяться спасти свою сестру и Зараиду, когда сам он, лишенный всяких средств, мог отдать для их освобождения только свою жалкую жизнь? Мустафа и его безмолвные спутники, проехав около часа, свернули в маленькую боковую долину. Полянка, куда они попали, была окаймлена высокими деревьями. Мягкая темно-зеленая трава, быстро п р о т е к а в ш и я посредине ручей, все манила к отдыху. И в самом деле, Мустафа увидел, что там разбита около двадцати шатров. К копьям шатров были привязаны верблюды и великолепные кони. Из одного шатра неслись веселые звуки цитры и двух прекрасных мужских голосов. Мой брат подумал, что люди, выбравшие такое приветливое местечко для привала, не могут замышлять против него н е д о б р о е и без страха последовал зову своих проводников, которые распутав связывавшие его веревки, велели ему слезть с лошади. Его повели в шатер, который был больше других и внутри убран красиво, почти изысканно. Превосходные, шитые золотом подушки, плетеные ковры, позолоченные курильницы, где-либо в новом месте служили бы признаком богатства и благополучия, здесь же они свидетельствовали о дерзких грабежах. На одной из подушек сидел маленький старичок. Лицо у него было безобразное, очень смуглое и лоснящееся, а отвратительные складки злобного коварства вокруг глаз и рта придавали ему отталкивающий вид. Хотя этот человек и старался приосаниться, однако Мустафа скоро с м е к н у л что не для него шатер убран так богато, а разговоры его спутников только подтвердили это предположение. Где а т а м а н спросили они у старика. Он выехал по охотиться, ответил тот, а меня посадил на свое место. Это он неладно придумал, возразил один из разбойников. Нужно скорее решить: убить ли этого пса или взять с него выкуп. А это а т а м а н знает лучше, чем ты. Карлик поднялся с полным сознанием своего достоинства и желая отомстить за обиду, вытянулся, сколько мог, чтобы кончиками пальцев достать ухо противника. Видя, что усилия его напрасны, он принялся оборониться. Впрочем, другие тоже не остались в долгу, да так, что от их криков дрожал весь шатер. Но тут внезапно дверь шатра открылась. И вошел высокий, стройный мужчина, молодой и прекрасный, как персидский принц. Его одежда и оружие, кроме богато отделанного кинжала и блестящей сабли, были с к р о м н ы и п р о с т ы А строгий взгляд и осанка внушали уважение, не вызывая при этом страха. Кто это осмелился заводить ссоры в моем шатре? – воскликнул он, обращаясь к испуганным спорщикам. Некоторое время царило глубокое молчание. Наконец один из тех, что привел Мустафу, рассказал, какова причина ссоры. Лицо атамана, как они его называли, вспыхнуло от гнева. Когда это я сажал тебя на мое место, Гасан? с закричал он грозным голосом, обращаясь к карлику. Тот совсем съежился от страха, так что стал еще меньше, чем раньше, и скользнул к двери, ведущей шатра. Увесистым пинком атаман подогнал его, и он к у б а р е м вылетел из шатра. Когда карлик исчез, трое людей, приветших Мустафу, подвели его к хозяину шатра, который успел между тем улечься на подушке. Вот тот, кого ты нам велел поймать. Атаман долго смотрел на пленника и, наконец, заговорил. з у л е й к с к и й Паша собственная совесть подскажет т е б е почему ты стоишь перед Арбазаном. Услышав это, брат мой упал на колени и сказал: "О, господин, ты, по видимому, впал в ошибку. Я несчастный Гремыка, а не Паша, которого ты ищешь". Все присутствующие были удивлены подобной речью. А хозяин шатра сказал: "К чему отпираться? Я сейчас призову сюда людей, которые хорошо тебя знают". И он приказал привести Зулейму. ш а т е р в в е л и старуху, которая на вопрос признает ли она в моем брате Зулейкского Пашу, отвечала: «Конечно, клянусь гробницей пророка, что это и есть никто иной как Паша». Видишь, презренный человек, как твоя хитрость пошла прахом! Гневно начал Атаман: «Я не стану морать свой кинжал в крови такой мрази, как ты». Я п р и в е ж у тебя к хвосту коня завтра, когда взойдет солнце, и буду скакать с тобой по лесам, пока солнце не скроется за холмами Зулейки. Тут бедный мой брат совсем пол духом. Значит, проклятие жестокого отца обрекает меня на позорную смерть, со слезами воскликнул он. Теперь погибла и ты, возлюбленная сестра, и ты Зараида тоже. Притворство тебе не поможет, сказал один из разбойников, связывая ему за спиной руки. Проваливай шатра, а то атаман закусил уже губы и поглядывает на свой кинжал. Выходи скорее, если хочешь прожить еще хоть ночь. Только разбойники собирались увести моего брата, как столкнулись с тремя другими, которые гнали перед собой пленника. Они вошли с ним в шатер. Мы привели п а ш у как ты приказал, сказали они. И потащили пленника к ложу атамана. В то время, как пленника тащили, мой брат успел его разглядеть, и даже ему бросилось в глаза сходство этого человека с ним самим. Только тот был смуглее лицом, и борода у него была темнее. Атаман, по-видимому, очень удивился появлению второго пленника. Кто же из вас настоящий? – спросил он, переводя взгляд с моего брата на того. Если ты подразумеваешь пашу из Зулейки, горделиво отвечал пленник, то это я. а т а м а н долго смотрел на него строгим и мрачным взглядом, затем молча подал знак увести его. После этого он приблизился к моему брату, разрезал своим к и н ж а л о м связывавшие его п у т ы и жестом пригласил сесть. Рядом с собой на подушке. Я сожалею, чужеземец, сказал он, что принял тебя за это чудовище. Но п р и п и ш и неисповедимой в о л е неба случай, отдавши й тебя в руки моих братьев именно в час, назначенный для гибели того нечестивца. Тут брат мой попросил оказать ему единственную милость и позволить немедленно продолжать путь, ибо всякая отсрочка может стать для него гибельной. Атаман осведомился, что заспешное у него дело, и когда Мустафа все ему рассказал, убедил брата провести эту ночь у него в шатре, ибо и Мустафа, и его конь нуждаются в отдыхе, а на завтра он сам покажет ему дорогу. по которой в полтора дня можно доскакать до Бальсоры. Брат мой согласился и мирно проспал до утра в шатре радушного разбойника. Проснувшись, он увидел, что кроме него в шатре никого нет. Но перед завесой шатра он услышал голоса, которые, по видимому, принадлежали хозяину шатра и темнолицему человеку. Он прислушался. И к своему ужасу услышал, что карлик настойчиво уговаривал атамана убить чужеземца, ибо если отпустить его на волю, он выдаст их всех. Мустафа понял, что карлик питает к нему злобу, как к виновнику вчерашней взбучки. Атаман, видимо, размышлял несколько мгновений. Нет, ответил он, он мой гость, а гостеприимство свято для меня. Да и мне кажется, он не из тех, что способны выдать. Сказав это, он откинул занавеску и вошел. Мир тебе, Мустафа, произнес он. Подкрепимся с первоутренним напитком, а затем собирайся в путь. Он протянул ему брату чашу с шербетом. Выпив, они взнуздали коней, и надо сказать, что Мустафа вскочил на коня с гораздо более легким сердцем, чем приехал сюда. Вскоре шатры остались позади, и они свернули на широкую тропу, ведущую к лесу. Атаман рассказал моему брату, что тот паша, которого они захватили в плен, обещал им безнаказанно терпеть их в своей стране, но несколько недель назад он поймал одного из самых храбрых их товарищей и после жесточайших пыток велел его повесить. Они долго выслеживали его, и вот сегодня он будет казнен. Мустафа не осмелился возражать, радуясь, что ему самому удалось спасти свою шкуру. При выезде из леса атаман придержал коня, объяснил ему брату дорогу, протянул ему на прощание руку и сказал: «Мустафа, ты чудесным случаем оказался гостем разбойника Арбазана». Я не стану просить тебя не выдавать того, что ты видел и слышал. Ты незаслуженно испытал страх смерти, и я у тебя в долгу. Возьми на память этот кинжал, когда будешь нуждаться в помощи, пришли мне его, и я поспешу к тебе на выручку. Кошелек же этот может тебе пригодиться в пути. Мой брат поблагодарил его за великодушие, взял кинжал. А от кошелька отказался. Но Арбазан пожал ему еще раз руку, бросил на землю кошелек и, как вихрь, умчался в лес. Когда Мустафа убедился, что ему все равно не нагнать его, он слез с коня, поднял кошелек и даже испугался щедрости своего гостеприимного хозяина, ибо в кошельке оказалось очень много золота. Он поручил благородного разбойника его милосердию. И с легким сердцем продолжал свой путь в Бальсору. Леза умолк и вопросительно взглянул на Ахмета старшего из купцов. Ну, если это так, я охотно изменю свое мнение об а р б а з а н е ибо что правда, то правда. С твоим братом он поступил хорошо. Он поступил как истый мусульманин, воскликнул Мулей. Но я надеюсь, что ты на этом своего рассказа не кончишь, ибо всем нам надо думать любопытно узнать, что произошло дальше с твоим братом и освободил ли он твою сестру Фатьму и прекрасную Зараиду. Если вам не наскучило слушать, я охотно расскажу, что было дальше, ответил Леза, ибо история моего брата в самом деле изобилует чудесными приключениями. Полдень седьмого дня пути Мустафа въехал в ворота Бальсоры, остановившись в ближайшем краван-сарае, а он спросил, когда открывается н е в о л ь н и ч и й р ы н о к который бывает здесь ежегодно. Но о ужас! В ответ он услышал, что опоздал на два дня. При этом ему добавили, что он много потерял, так как в самый последний день торга. Привезли двух невольниц такой исключительной красоты, что они привлекли к себе взоры всех купцов. Люди прямо дрались за них и набили такую высокую цену, какая не отпугнула только их т е п е р е ш н е г о хозяина. Он подробнее расспросил об этих невольницах и у него не осталось сомнения, что это и были несчастные, которых он искал. Он также узнал, что человек Купивший их обеих живет в сорока часах езды от б а л ь с о р ы и зовется Тиуликос. Человек этот знатный, богатый, но уже пожилой, бывший раньше капудан пошой султана, а теперь удалившийся на покой с накопленными богатствами. Сперва Мустафа решил немедленно вскочить на коня и п о с п е ш и т ь вслед за Тиуликосом, который мог опередить его не больше, чем на один день. Но когда он сообразил, что одному не совладать с могущественным противником, а тем паче не отбить у него добычи, то стал придумывать другой способ. И вскоре набрел на него. Сходство с Зулейкским пашой едва не оказавшееся для него роковым, навело его на мысль проникнуть в дом Тиуликоса под этим именем и таким путем попытаться спасти несчастных девушек. Тот чужо нанял нескольких слуг и лошадей, на что ему чрезвычайно пригодились деньги Арбазана. Приобрел для себя и для слуг великолепные одежды и пустился в путь к замку Тиули. Он добрался туда в пять дней. Замок, расположенный в прекрасной долине, был окружен стенами почти одной в ы с о н ы с самими строениями. Прибыв к замку, Мустафа окрасил волосы и бороду в черный цвет. А лицо смазал соком одного растения, которое придало ему смугловатый оттенок, совсем как у того поши. Вслед за тем он послал одного из своих слуг во дворец, приказав ему просить о ночлеге от имени з у л е й к с к о г о поши. Слуга вскоре вернулся, а с ним четверо богато одетых рабов, которые взяли п о д у с т ц ы коня Мустафы и повели его во двор замка. Там они помогли ему самому слезть с коня, а четверо других проводили его по мраморной лестнице к т ю у л и Этот старый весельчак принял моего брата с почетом и велел попочивать его всем самым лучшим, что только умел изготовить его повар. После трапезы Мустафа постепенно навел разговор на новых невольниц. Итиули принялся расхваливать их красоту и посетовал только, что они всегда п е ч а л ь н ы однако выразил надежду, что это скоро пройдет. Мой брат был очень доволен приемом и лег спать, исполненный радостных у п о в а н и й Он проспал не более часа, как вдруг его разбудил свет лампы, направленный прямо на него. Поднявшись, он подумал, что продолжает грезить. Перед ним стоял черномазый человечек из шатра Арбазана с лампой в руке. Отвратительная улыбка кривила его широкую пасть. Мустафа ущипнул себя за руку, дернул за нос, желая убедиться, что не спит, но явление не исчезало. Что тебе нужно у моего ложа? воскликнул Мустафа, оправившись от изумления. Не волнуйтесь так, господин, сказал карлик. Я сразу смекнул, зачем вы сюда явились. Ваше досточтимое лицо мне хорошо запомнилось. Но п р а в о же, если бы я не собственноручно помогал вешать п а ш у то может быть вы и меня провели бы. А теперь я здесь, чтобы задать вам один вопрос. Прежде всего скажи, как ты попал сюда, возразил Мустафа, взбешенный тем, что обман его не удался. Сейчас расскажу, ответил тот. Я не мог ужиться с атаманом, а потому бежал. Но ведь ты, Мустафа, собственный был причиной нашей ссоры, а потому ты должен выдать за меня свою сестру. Я же помогу вам бежать. Если ты ее не выдашь за меня, я пойду к моему новому хозяину и расскажу ему кое-что о новом поше. Мустафа был вне себя от страха и гнева. Теперь, когда он считал себя на верном пути к достижению своей цели, вдруг является этот негодяй, чтобы все расстроить. У него оставалось одно средство спасти свой план — убить этого уродца. Одним прыжком бросился он с постели на карлика, но тот, видимо, предчувствовал такую возможность. Он уронил лампу, которая погасла, а сам отскочил в темноту во все горло, завя на помощь. Что тут было делать? От спасения девушек Мустафе пока приходилось отказаться и думать только о собственной голове. Он подошел к окну, чтобы посмотреть, нельзя ли убежать. Окно находилось довольно далеко от земли, а дальше была высокая стена, через которую нужно перелезть. Размышляя, стоял он у окна, как вдруг услышал множество голосов, приближающихся к его комнате. Вот они уже у самой двери. Тогда он с отчаянием схватил свой кинжал и одежду и выпрыгнул в окно. Удар оказался сильным, но он чувствовал, что кости у него все целы, а поэтому вскочил на ноги, подбежал к стене о к р у ж а в ш е й двор и, к удивлению своих преследователей, в скарабкался по ней и скоро очутился на воле. Он бежал, пока не достиг лесочка, где в о з н е м о ж е н и и свалился на землю. Тут он стал раздумывать, как быть дальше. Лошадей и слуг ему пришлось бросить на произвол судьбы. Зато деньги, которые были у него за поясом, оказались при нем. Его изобретательный ум вскоре указал ему новый путь к спасению. Он пошел дальше лесом, пока не достиг деревни, где за сходную цену купил лошадь, на которой вскоре добрался до города. Там он стал спрашивать о враче. И ему указали на искусного в своем деле старика-лекаря. Ценой нескольких золотых монет он убедил старика дать ему такое лекарство, которое вызывало бы сон, похожий на смерть, и м о г у щ и й быть мгновенно прерванным с помощью другого лекарства. Получив такое средство, он купил себе длинную фальшивую бороду. Черную мантию и множество разных банок и склянок, так что действительно стал похож на странствующего врача. Погрузил свои пожитки на осла и поехал обратно в замок т ю л и к о с а Теперь он мог не опасаться быть узнанным, ибо борода настолько изменяла его, что он сам себя почти не узнавал. Приехав к т ю л и он приказал доложить о себе как о враче Хакаманка Будибабе. И как он предполагал, так и случилось. Пышное имя произвело на старого дурака огромное впечатление, так что он сразу же пригласил его к столу. Хакаманка Будибаба предстал перед т ю л и и после того, как они проговорили около часа, старик решил подвергнуть всех своих невольниц л е ч е н и ю мудрого врача. Тот с трудом скрывал свою радость, что наконец снова увидит любимую сестру. Избьющимся сердцем следовал Затиули Всераль. Они пришли в богато убранную комнату, в которой однако не было никого. Хамбаба или как там тебя зовут, любезный врач, сказал Тиуликос. Взгляни-ка вон на то отверстие в стене. В него каждая из моих рабынь будет просовывать руку, а ты по пульсу сможешь судить, здорова она или нет. Как Мустафа не протестовал, но увидеть невольниц ему не удалось. Однако Тиули согласился сообщать о каждой, как она себя чувствует обычно. Тиули вынул из за пояса длинную записку и начал громким голосом в ы к л и к а т ь одну за другой своих невольниц. После чего всякий раз в отверстие появлялась рука и доктор щупал пульс. Уже были выкликнуты шесть невольниц и все объявлены здоровыми. Тогда Тиули назвал седьмой Фатьму, и маленькая белая ручка скользнула в отверстие. Мустафа схватил ее, дрожа от радости, и заявил со з а б о ч е н н ы м видом, что эта невольница не на шутку больна. Тиули весьма встревожился и приказал своему мудрому х а к а м а н к а Будибабе поскорее приготовить для нее лекарства. Доктор вышел, написал на клочке бумаги: Фатьма, я спасу тебя, если ты решишься принять лекарство, которое лишит тебя жизни на два дня. Однако у меня есть средство снова вернуть тебе жизнь. Если ты согласна, то скажи ли, ш ь что питье не помогло, и это будет мне знаком твоего согласия. в След затем он вернулся в комнату, где его ожидал Тиули. Он принес безвредное питье и, щупая еще раз пульс у больной Фатьмы, засунул ей за браслет записку. Питье же открыто подал через отверстие в стене. Тиули был весьма озабочен болезнью Фатьмы и отложил осмотр остальных до более благоприятного времени. Покидая вместе с Мустафой комнату, он сказал печальным голосом: "Хадибаба, скажи откровенно, что ты думаешь о болезни Фатьмы?" Хакаманка Будибаба отвечал с глубоким вздохом: "Ах, господин мой, да не спошлет тебе пророк утешения. У нее изнурительная лихорадка, которая может ее доконать." Тиули з а п ы л а л гневом: "Что ты говоришь, п о г а н ы й ты пес! После этого а не доктор. Я заплатил за нее две тысячи золотых и чтобы она издохла как корова. Так и знай, если ты ее не спасешь, я отрублю тебе голову." Тут мой брат понял, что сделал глупость, и поспешил обнадежить Тюли. Во время их разговора из Сираля пришел черный раб, сказать врачу, что питье не помогло. Употреби все свое искусство, Хакам Дабельбаба или как там тебя зовут, я заплачу тебе сколько хочешь. в з в ы л Тюликос от страха, что может потерять такие деньги. Я дам ей лекарство, которое избавит ее от всяких мук, ответил врач. Да, да, дай ей лекарство, причитал старик Тиули. Радостно поспешил Мустафа за своим сонным напитком и, отдав его черному рабу, показал, сколько принимать, а сам пошел к Тиули и объявил, что ему нужно собрать у моря кое-какие целебные травы. После чего пустился на у т е к из замка. Не вдалеке, у моря он сбросил свою мантию и бороду, швырнул их в воду, а сам спрятался в кустах и, дождавшись ночи, прокрался к кладбищу при замке Тиули. Не прошло и часа после ухода из замка в Мустафы, как Тиули принесли весть, что его невольница Фатима при смерти. Он послал людей к морю за врачом, но его посланцы вскоре вернулись одни и рассказали, что бедный врач упал в море и утонул. Его черная мантия плавает по морю, и то тут, то там из волн показывается его великолепная борода. Когда Тиули убедился, что спасения нет, он стал проклинать себя и весь мир, рвать свою бороду и биться головой об стену. Но гнев его был бессилен, и Фатима испустила дух на руках у других женщин. Когда тиули принесли известие о ее смерти, он приказал спешно изготовить гроб, ибо не терпел в доме мертвецов, и велел снести труп в усыпальницу. н а с и л ь щ и к и отнесли гроб, поспешно сбросили на землю и убежали, так как им п о ч у д и л о с ь будто из других гробов раздаются стоны и вздохи. Мустафа, укрывшийся за гробами и оттуда обративший в бегство н а с и л ь щ и к о в вышел из своего убежища и зажег лампу, которую захватил с собой для этой цели. Затем он вынул склянку, содержащую средства для пробуждения, и приподнял крышку гроба Фатмы. ь Но какой ужас обуял его, когда при свете лампы обнаружились совсем незнакомые черты! В гробу лежала не моя сестра и не Зараида, а кто-то чужой. Он долго не мог оправиться от нового удара судьбы, но под конец сострадание пересилило гнев. Он открыл склянку и влил лекарство в рот незнакомки. Она вздохнула, открыла глаза и казалось, долго не могла понять, где она. Наконец она вспомнила все п р о и с ш е д ш е е встала из гроба и упала к ногам Мустафы. Как мне благодарить тебя, добрая душа? – воскликнула она за то, что ты освободил меня из ужасного плена. Мустафа прервал ее излияние вопросом: «Как случилось, что спасена она, а не его сестра Фатма?» т а с удивлением посмотрела на него. Только теперь мне понятно мое спасение, которое до сих пор было для меня загадкой, ответила она. Знаешь же, что у меня в замке Тиули назвали фатмой, ь и свою записку и спасительный напиток ты вручил мне. Брат мой попросил спасенную сообщить ему что-либо о его сестре и Зараиде и узнал, что обе они находятся в замке, но по обычаю Тиули им даны другие имена. Их теперь зовут Мирза и Нурмагаль. Когда Фатима, спасенная невольница, увидела, что мой брат так угнетен произошедшим недоразумением, она принялась утешать его и пообещала открыть средства, как снова попытаться спасти тех двух девушек. Ободренный ее словами, Мустафа вновь воспрянул духом. Он попросил ее указать ему это средство, и она заговорила. Хотя я только пять месяцев в неволе у Тиули. Однако я с самого начала стал а думать о спасении, но одной мне оно было не под силу. Во внутреннем дворе замка ты, вероятно, заметил фонтан, вода в котором бьет из десяти труб. Этот фонтан привлек мое внимание. Я помню, в доме моего отца был точно такой же фонтан, и вода в него притекала по широкому водопроводу. Чтобы узнать, построен ли этот фонтан точно также? Я один раз в присутствии Тиули похвалила красоту фонтана и спросила, кто его строил. Я сам построил его, отвечал он, и то, что ты видишь снаружи, сущие пустяки. Вода подведена к нему из ручья, по меньшей мере за тысячу шагов отсюда, и течет она по сводчатому водопроводу в ы ш и н о й с человеческий рост, и все это я придумал сам. После того, как я это услышала, Я не раз мечтала хоть на минуту иметь силу мужчины, чтобы поднять один из камней с боку фонтана. Тогда бы я убежала на свободу. Я тебе покажу, откуда идет водопровод. Через него ты можешь ночью пробраться в замок и освободить их. Но тебе нужно иметь с собой самое меньшее еще двух человек, чтобы одолеть рабов, которые ночью охраняют Сераль. Так говорила она. Обрат мой Мустафа, хотя уже дважды обманутый в своих надеждах, еще раз собрался с духом и понадеялся с помощью Аллаха осуществить план невольницы. Он дал ей слово позаботиться о ее возвращении на родину, если она поможет ему пробраться в замок. Но еще одна мысль тревожила его: где ему взять двух или трех верных помощников? Тут он вспомнил про к и н ж а л Арбазана и про обещание, данное тем прийти ему на помощь, когда он будет в ней нуждаться. Он поспешил с Фатьмой из склепа, чтобы отыскать Арбазана. В том же городе, где он превратился во врача, он на последние деньги купил себе коня, а Фатьму поселил у одной бедной женщины в предместье. Сам же отправился в т у д о л и н у где впервые встретил Арбазана. И через три дня добрался туда. Скоро нашел он и те шатры и неожиданно предстал перед Арбазаном, который дружески его приветствовал. Мустафа рассказал ему о своих неудавшихся попытках, причем суровый Арбазан не мог в некоторых местах удержаться от смеха, особенно когда представил себе врача хакаманка Будибабу. Но узнав о предательстве карлика, он сильно разгневался и поклялся собственноручно повесить его, где бы тот ему не попался. в След затем он пообещал немешка снарядиться на помощь моему брату при условии, что тот сперва отдохнет с дороги. Поэтому Мустафа провел еще одну ночь в шатре Арбазана. Но едва забрезжил заря, как они двинулись в путь. Причем Арбазана сопровождали трое его самых храбрых людей на л и х и х конях и хорошо вооруженные. Они скакали во всю прыть и спустя два дня прибыли в тот городок, где Мустафа оставил спасенную ф а т ь м у Затем они направились вместе с ней к леску, откуда невдалеке виден замок Тюли. Там они расположились в ожидании ночи. Как только стемнело, Фатьма провела их к ручью, откуда начинался водопровод. Отыскав его, они оставили Фатьму и одного из слуг с л о ш а д ь м и а сами начали спускаться. Но прежде чем они спустились, Фатьма еще раз повторила им все подробно, а именно, что через фонтан они проникнут во внутренний двор замка. Там справа и слева по углам находятся две башни. За ш е с т о й дверью, считая правой башни, помещаются Фатьма и Зараида, охраняемые двумя черными рабами. Захватив оружие и л о м ы Мустафар, Базан и двое других спустились в водопровод. Хотя они оказались по пояс в воде, однако это не помешало им храбро продвигаться вперед. Спустя полчаса они достигли самого фонтана и немедленно пустили вход л о м ы Стена была толстая, крепкая, но соединенным усилием четырех человек она долго противостоять не могла. И скоро они проломили отверстие достаточное для того, чтобы свободно пролезть в него. Арбазан пролез первым и помог остальным. Очутившись во дворе, они принялись в поисках указанной им двери разглядывать ту сторону замка, что была прямо перед ними. Но с т о л к о в а т ь с я которая же это из дверей, они никак не могли, ибо если они считали от правой башни к левой, то им попадалась замурованная дверь, и они не знали, пропускала ли ее ф а т ь м а или считала тоже. Но Арбазан не стал долго колебаться. Мой добрый меч откроет мне любую дверь, воскликнул он, и подошел к шестой двери. Остальные последовали за ним. Они открыли дверь и увидели шестерых черных рабов, спавших на полу. Они собрались уже потихоньку уйти, и б о увидели, что попали не туда, куда нужно. Как вдруг в углу приподнялась какая-то фигура и хорошо знакомым голосом стала звать на помощь. т о был карлик из шатра Арбазана. Но не успели черные рабы опомниться, как Арбазан ринулся карлику. И разорвав свой пояс на две, заткнул ему рот и связал за спиной руки. Потом принялся за рабов. Некоторых из них Мустафа и двое других уже успели связать. Арбазан помог справиться с остальными. Потом рабам представили кинжал груди и стали их допрашивать, где Нурмагал и Мирза. И те сознались, что они в соседнем покое. Мустафа бросился туда и увидел ф а т ь м у и Зараиду, которых разбудил шум. Они поспешно собрали свои украшения и одежды и последовали за Мустафой. Оба разбойника предложили между тем Арбазану награбить всего, что попадется, но Арбазан запретил им это, присво о купив. Пусть никто не посмеет сказать про Арбазана, будто он ночью проникает в дома, чтобы красть золото. Мустафа и спасенные девушки быстро скользнули в водопровод, куда за ними обещал последовать вскоре и Арбазан. Когда те скрылись в водопроводе, Арбазан и один из разбойников взяли карлика и вывели во двор. Там они набросили ему на шею шелковый шнур, захваченный ими для этой цели, и повесили его на самой верхушке фонтана. Покарав таким образом предательство негодяя. Они в свою очередь спустились в водопровод и последовали за Мустафой. Со слезами на глазах благодарили обе девушки своего великодушного избавителя Арбазана. Но он торопил их бежать, полагая, что Тиуликос разошлет погоню во все стороны. С глубоким чувством распрощались на завтра Мустафа и спасенные им девушки с Арбазаном. Право же они не забудут его никогда. А Фатима, освобожденная невольница, отправилась переодетая в бальсору, чтобы оттуда морем добраться к себе на родину. После краткого и приятного путешествия прибыли мои близкие на родину. Нашего престарелого отца едва не убила радость свидания. На следующий день после их возвращения он устроил большое празднество, в котором принимал участие весь город. Братом его заставили рассказать перед целым собранием родственников и друзей о его приключениях, и все единогласно хвалили и его, и благородного разбойника. Когда же брат мой закончил рассказ, встал отец и подвел к нему Зараиду. Итак, произнес он торжественным голосом: «Я снимаю проклятие с твоей головы». Возьми эту девушку как награду, которую ты заслужил своим неутомимым рвением. Прими также мое родительское благословение и пусть в нашем городе никогда не будет недостатка в людях, равных тебе по уму, усердию и братской преданности.